Александр Зубенко представляет Сборник рассказов «Необъяснимые аномалии» Читает Сергей Монара Зажигалка. Своего деда я не помню. Он рано ушел из жизни. От отца знал, что он доблестно воевал, имел ордена и медали, дважды был ранен и только поэтому не дошел до Берлина каких-то полсотни километров. После войны раны давали о себе знать, но потомство, видимо, его отца он после себя оставил. А когда моему папе исполнилось 15 лет, Дед тихо отошел в мир иной. Историю, которая произошла с ним во время войны, он любил вспоминать в кругу друзей, держа моего маленького, еще отца, на коленях. Наверное, проще, если читателю данный рассказ будет преподнесен от первого лица, минуя поколение. Итак, рассказ устами моего деда. Слышал я, что сны никогда не повторяются один в один. И лица, что мы видим в сновидениях, все реальные, которые мы когда-либо встречали в реальной жизни. Сам мозг не способен придумать новый образ. Он просто использует нашу память и проецирует все это на внутренний экран черепной коробки. Все персонажи в наших снах непридуманные. Мы их встречали в реальной жизни, так или иначе. Они попадались нам где-нибудь на остановках, в подземных переходах, на работе или в очереди магазинов. Увидел, забыл, встретил, прошел мимо. А мозг тем временем через несколько лет выуживает эти образы из памяти, вставляя в свой внутренний «фильм» в кавычках. Некоторые, как я слышал, даже могут управлять своими сновидениями, заказывая их себе, прежде чем уснуть. Об этом неплохо было бы почитать старика Фрейда. А вот у меня было совсем по-другому. В этом месте рассказа, по словам отца, дед всегда доставал из кармана старую трофейную зажигалку, подкуривал папиросу и оставляя трофей на видном месте, чтобы собеседники могли воочию убедиться правдивостью данной загадочной истории. Круто затянувшись, он затем продолжал. Все началось, когда меня контуженного и раненого, что называется, бросили в госпиталь едва ли не в двух шагах от Берлина. Мы наступали по всем фронтам, к сожалению, неся потери. Ни в одной из таких наступлений наша рота попала под немецкий авианалет. Сразу после того, как мы форсировали «Одер» и освободили Франкфурт. Наша атака развивалась по уже пройденной схеме. Вначале, Арт подготовка затем вперед шли танки, а за ними территорию подчищали мы, пехота. Я парень бравый и, как всегда, бежал одним из первых, горлани во всю глотку, незабвенный воинский клич «Ура!». Справа и слева от меня вздымались комья земли, вывороченные деревья, ошметки исковерканной брони вперемешку с человеческими телами. От грохота закладывало уши, вспышки взрывов слепили глаза. Земля, казалось, стонала, а тошнотворный запах горелого человеческого мяса преследовал потом меня всю оставшуюся жизнь. Внезапно в небе показались немецкие юнкерсы. На бреющем полете они скидывали свои чемоданы, как мы называли бомбы крупного калибра, довольно гармонично, почти что в шахматном порядке доставалось и нашим танкам, и нашей роте пехоты. Один из таких чемоданов разорвался в каких-нибудь двадцати метрах впереди меня, образовав огромную глубокую воронку, в которую я, ослепленный осколками, полуслепой и оглохший, тот час скатился без сознания. Глубокая яма тут же начала наполняться водой, ручейками вместе с глиной, стекая по краям воронки. Контуженный, истекающий кровью, как мне потом рассказывали, я провалялся в этой яме больше суток, пока меня не подобрала спасательная команда из батальона резерва. Само пребывание внутри воронки я помню довольно смутно. То, теряя сознание, то, поочередно приходя в себя, я слышал впереди бушевавший ад, лязг железа, свист рассекающих воздух пуль. Взрывы, грохот моторов и крики нечеловеческой боли. Все это происходило уже без моего участия. Я как бы отделился от себя, наблюдая это безумие со стороны. Пытался кричать и звать на помощь, но все безрезультатно. Атака моей роты ушла далеко вперед. Помню... Через какое-то время очередным взрывом в яму закинуло что-то мягкое и теплое, упавшее прямо на меня. День уже близился к вечеру, и в сумерках я пытался разглядеть бесформенное тело. Свой или чужой? Живой или нет? Как определить? Помню, как перевернул, как ощупывал гимнастерку в надежде отыскать что-то знакомое наткнулся на немецкий наградной крест, очевидно, либо танкиста, либо пилота. Собственно, это было уже не тело, а лишь его половина. Нижняя часть туловища отсутствовала напрочь, ошметками плоти, еще ворочаясь и шевелясь на земле в предсмертной агонии. Ни коленных суставов, ни голеней, ни самих ступней уже не было. Вместо них сплошное месиво кровавых вырванных кусков перемешку с лохмотьями одежды. Одна нога валялась тут же, а вывороченный фрагмент позвоночника медленно сползал в яму вместе с пропитавшейся кровью глиной. Меня вырвало прямо под себя. Единственный уцелевший глаз по-прежнему продолжал следить за моими действиями, но сам труп был безмолвен, словно его сознание уже навсегда покинуло грешную землю. Голова лежала, откинутая навзничь, и взгляд отходящего в мир иной немца будто красноречиво говорил «Я все вижу, я за тобой наблюдаю». А потом в этом мучительном взгляде была такая мольба, такой крик о помощи, словно молящий «Выйти не меня отсюда». Спаси меня, что я окончательно провалился в небытие. Как я уже сказал, меня обнаружили санитары после каждой атаки, обыскивая таких раненых, как собственно и я. В госпитале мне потом рассказали, что нашли меня без сознания, едва ли не в обнимку с немецким танкистом. Начался затяжной процесс моего выздоровления. В санитарной части батальона я провалялся долго. Победу встретил в лежачем положении, весь в бинтах и повязках. Врачи, можно сказать, собрали меня, что называется, по кусочкам. Спасибо огромное медсестрам, которые в течение года поставили меня на ноги. Так что первую годовщину Победы я встретил уже на костылях. И, что самое приятное, одна из медсестер вскоре стала моей женой но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас же хочу рассказать о том удивительном сне, который раз за разом, один в один повторялся в течение всего времени, пока я шел на поправку, а, следовательно, больше года, изо дня в день, из ночи в ночь. Сон, как бы это сказать, был живой, что ли. Я мог чувствовать все, к чему прикасался, Мог распознавать запахи, ощущать холод или тепло, соизмерять расстояние и контролировать время. Мало того, просматривая одно и то же сновидение в очередную лунную ночь, я научился заказывать себе еще продолжение на следующий, своеобразный такой себе сеанс, будто смотрел какой-нибудь нескончаемый сериал. Со временем... Я пообвыкся управлять своим подсознанием и подстраивать этот сон под себя. Меня иногда страшила сама реальность этого сна, и мне более всего не хотелось быть объектом той таинственности, что обволакивала сознание, стоило мне погрузиться в очередные грезы. Я никому об этом не рассказывал, боясь продлить свое лечение уже в совершенно ином заведении, где стены обиты матрасами. В повседневной жизни, когда я каждое утро просыпался на процедуры, я был обыкновенным пациентом, таким же, как и десятки других после окончания войны. Мне чудом оставили ноги, и, ковыляя до курилки, я частенько задумывался. Отчего этот сон такой реальный? Отчего я в нем все чувствую, все осязаю, все ощущаю, как настоящий, живой человек, а не виртуальный фантом, И почему это происходит именно со мной? А теперь, собственно, и сам сон. Мне снилось, как я иду по длинной, пустынной улице незнакомого мне чужого города. Полуразрушенные дома, тохлые собаки и кучи гниющего мусора. выбитые окна, набрывки занавесок, распахнутые двери на гуляющем ветру. Лужи с пузырящимся газом. А вместо солнца — огромное окровавленное сердце, пульсирующее в небе, отстукивая громоподобный ритм. Все как бы наяву, реально, осязаемо. Я все слышу, чувствую запахи гари и обожженного человеческого мяса. Иду на здоровых ногах и оглядываю улицу в поисках дома номер 211 по Югенштрассе. Иду уже не один час, медленно пробираясь сквозь вязки кисельного вида туман. Наконец, вижу руины, внутри которых, привалившись боком, стоит ослепительно белый рояль, чудом сохранившийся после бомбежки. Подхожу к некогда бывшему парадному входу и читаю надпись на немецком языке. Так и есть тот адрес, который мне именно нужен. Югенштрассе 211. Кругом разруха и ни одной живой души. Я пробираюсь средь наваленных камней и разбросанного тут и там домашнего скарба. Подхожу к роялю, достаю из кармана гимнастерки пожелтевшую от времени фотографию, кладу на крышку инструмента и придавливаю ее камнем. Поднимая камень, Обнаруживаю под ногами немецкую зажигалку, которая входила в комплект обмундирования каждого эсэсовца. Как раз вовремя, поскольку своих спичек я не нахожу. Закуривая, очередной раз вглядываясь в фотографию, как в прежних снах. На ней молодой парень с красивой девушкой, держащий на руках крохотного ребенка. Я затягиваюсь, чувствую горький привкус табака и просыпаюсь. Все. Миссия выполнена. Фотография доставлена по назначению. Этот сон преследовал меня на протяжении всего моего выздоровления, заканчиваясь всегда одним и тем же. Развалины, рояль, фотография, зажигалка. Я настолько погрузился в этот таинственный жутковатый мир грез, что любое проникновение в него моей повседневной жизни вызывало у меня настоящую панику. Я только о нем и думал. Перестал бриться, питался кое-как, запустил ежедневные прогулки на костылях. День начинался с моего пробуждения, и первой мыслью во время процедур было, доставил ли я на этот раз фотографию, придавил ли камнем, подкурил от зажигалки. Наверное, я кончил бы так же, как и некоторые мои соседи по койкам. Без руки, без ноги, иные без глаз. Многие из них сходили с ума от безысходности будущего существования. Многих уже попросту забыли и совершенно не ждали дома. Однако к моей великой радости меня спасло само провидение в лице моей будущей супруги. Только ей я мог тогда доверять свои сокровенные мысли». Только она, ухаживая за мной и восстанавливая мою походку, могла часами слушать этот необыкновенный сон, который без изменений снился мне каждую ночь. Наши отношения перерастали уже в настоящую любовь, и все чаще и чаще после очередного сеанса, в кавычках, я открывал ей свою душу. Обратиться к врачу — об этом не могло быть и речи. Она приняла меня таким каким я был в тот момент, полоумным коллегой на костылях, твердившим все время о каком-то рояле, зажигалки и немецкой фотографии. Вместе мы решили, что эти таинственные и жуткие наваждения — результат моей контузии какой-то определенной формы. У разных людей она определяется по-разному. В моем случае, например, в виде вот этого непонятного сна. Вскоре, к моменту моей выписки, этот сон внезапно исчез. Испарился из моей жизни навсегда, как бурлящие клубы пара над кипящим чайником. Почему? Не знаю. Только произошло это, когда мне выдали мою одежду и личные вещи, с которыми меня обнаружили в разверзнувшейся воронке. Гимнастерка была выстирана и зашита в шести местах от попадания осколков Брюки выдали новые, поскольку прежние совершенно не подлежали дальнейшей носке. Личные вещи состояли из военной солдатской книжки, кисета с махоркой, писем из дома и прочей мелочи. Часы оставались на руке. Когда я высыпал на койку все содержимое пакета с моей фамилией, в числе прочих предметов мне попался незнакомый предмет. Раньше. Насколько я помню, у меня его не было. Поднеся ближе, еще к не совсем восстановившимся после операции глазам, я узнал в нем немецкую зажигалку. Да-да, ту самую, которая мне снилась из сна в сон более полутора лет без перерыва, которой я подкуривал сигарету, находясь в развалинах рядом с белым роялем. Каким образом она оказалась в моем кармане? и как пролежала в нем полтора года, постоянно напоминая о себе. Очевидно, ощупывая в той яме немецкого танкиста, я в бреду памяти положил ее себе в карман, в беспамятстве крутил ее в руках и, возможно, сунул вместе с фотографией себе за пазуху. Тогда где сам снимок, и кто был на нем изображен? А как же сон? С роялем все предельно ясно. Это просто абстрактный предмет воображения, вызванный во сне моим собственным подсознанием. С адресом тоже вроде бы все понятно. Конечный пункт назначения. Видимо, то теряя сознание, то приходя в него попеременно, я полуслепыми глазами рассматривал эту семейную память не один час. Вертел ее в руках и думал об этом безымянном враге, а потом просто из патриотических чувств выкинул ее в другой конец воронки, подальше от себя. Какая же неприглядная судьба была уготована этому танкисту, заклятому моему врагу. Вот сейчас он мертвый, очевидно, думал я тогда, а жена с дочуркой где-то ждут его в Германии, считая дни до его возвращения. Скорее всего, я переворачивал фотографию и видел на обратной стороне адрес, написанный по-немецки «Югенштрассе номер 211». И все. Ни фамилии, ни имени, ни даже города. Вероятно, мой мозг зафиксировал эту скудную информацию и выдавал ее по частям в образе сновидений на протяжении всего моего выздоровления. Иными словами, почти полтора года. В момент выписки я впервые прикурил от неведомой мне зажигалки уже не во сне, а в самом реальном времени, наяву. За полтора года бензин у нее так и не выветрился. А сны? Сны тотчас прекратились. Вскоре я выписался из госпиталя и вместе с женой, с которой мы поженились прямо там, вернулся в свой родной город. Такая вот история... «Кто хочет прикурить?» С этими словами мой дед неизменно протягивал необыкновенный трофей всем желающим, кто в данный момент его слушал. От себя добавлю, что и дед при жизни, и позже мой отец пытались навести справки об этой загадочной улице Югенштрассе 211. Однако после войны сделать это, не привлекая к себе ненужного внимания, было не так-то просто». А после кончины деда отец был еще молодым пареньком, и не до того, собственно, было. А когда он возмужал, повзрослел и стал интересоваться дедовской военной Одиссей, тогда уже и времена переменились, жизнь осталась совершенно иная, люди стали другими. Может, улицу эту давным-давно переименовали, да и сам город-то, собственно, был никому не известен История с фотографией канула в семейный архив. А вот зажигалка сохранилась. У моего отца. Со временем она достанется моей дочке, но уже, к сожалению, без следов той таинственности, что окружали ее на протяжении всех прошедших десятилетий. Надеюсь, что этот загадочный трофей переживет еще не одно поколение. Кто его знает? Может, она вновь кому-нибудь Конец. Роковой бильярд Преамбулой к этой истории была моя встреча с давним знакомым, которого я не видел уже несколько лет. Меня поразила его перемена, когда мы встретились совершенно случайно в один из дней уходящего лета. Если раньше я помнил своего коллегу по работе жизнерадостным повесой, а после свадьбы примерным семьянином и отцом, то сейчас передо мной предстал худой, сморщенный, почти что старик, с впалыми от бессонницы глазами и беспокойным, блуждающим взглядом. Одет он был тоже не в лучшем образе. После взаимных восторгов и приветствий я пригласил его в ближайший бар на бокал пива, поинтересоваться, каким образом он докатился до такой жизни, где находится жена, дети и почему у него так заметно дрожат руки. Сразу накатило ощущение, что он чего-то или кого-то боится, с опаской оглядывая внутренний интерьер и постоянно косясь на входные двери. Вначале нехотя. Но постепенно все более оживляясь, он поведал мне странную историю, которую я позднее запомнил на всю свою оставшуюся жизнь, поскольку этот таинственный и загадочный случай с моим приятелем действительно относился к разряду неопознанных явлений, входящих в копилку таинств потустороннего мира. Все началось с бильярда. Начал он, делая большой глоток пива. Помнишь, я любил в него играть? Как не помнить? Ты меня раздевал, что называется, под рубашку. Иногда даже в сухую. Да, устремился он взглядом куда-то в пустоту. С него-то все и началось. Он покосился на дверь, через которую то входили, то выходили посетители. Погода стояла жаркая, и всем хотелось освежиться. Десять лет назад в баре... Сейчас ты поймешь, в каком именно... Я играл с одним парнем на русском столе. Ставки были невысокие, но мне хотелось обыграть его из принципа. В разгар игры я довольно сильно стукнул Ким по шару, послав его в лузу, но он, столкнувшись с бортом, перелетел его и попал в официантку, несущую под нос с выпивкой. От неожиданности она уронила его на колени клиентки, которая в это время как раз подносила карту рюмку с подожжённой текилой. То ли на спор, то ли ещё на что, но я отчётливо помню, как все вокруг подзадоривали её, громко хлопая в ладоши. Свалившийся под нос зацепил рюмку, и вся горящая жидкость выплеснулась девице прямо в лицо, при этом попав и на волосы тот час превратив их в сплошной пылающий факел не знаю что у нее там было на голове лак для волос или крем какой-то специальный но волосы вспыхнули синим пламенем буквально в долю секунды на безумие футболе и крика от внезапно накатившего ужаса девушка принялась вслепую метаацию и натыкаться куда попало, в то время как ее приятели рассыпались по углам не предпринимая никаких попыток ее спасти Налетев с разбегу на занавеску, она попыталась сбить ею пламя, охватившее уже и одежду, но занавеска, сам понимаешь, тут же занялась, передав огонь соседним шторам. Минута, и помещение полностью начало пожираться огнем. Он перевел дыхание. В общем, бар сгорел дотла. Еле успели эвакуировать посетителей — Благо, никто особенно не пострадал. Никто, кроме этой девушки. Обожженную, изуродованную страшную в алдырях ее увезли в реанимацию, где она, не приходя в сознание, вскоре скончалась. Он вздохнул и, наклонившись через столик, таинственно прошептал. «Вот такие бывают стечения обстоятельств, порой диктующие нам те или иные роковые случаи нашей бренной жизни». Суматохи и паники никто так и не вспомнил официантку, уронившую под нос. Но я-то, друг мой, совершенно точно знал, что все началось из-за обычного бильярдного шара, который я хотел засадить, что есть мочи в лузу, но не попал. Очередной раз, оглянувшись на дверь, он продолжил. Но это еще не все. Я слушал, затаив дыхание, меняя в пепельнице окурки один за другим. Дело в том, что сейчас мы сидели в этом же баре, заново отстроенном после того злополучного пожара, уже с другим хозяином, ясное дело, уже без какого-либо бильярда. Честно признаться, у меня пошли по коже мурашки, когда я осознал это уникальное совпадение. Что-то жутковатое и таинственное витало в воздухе, обволакивая меня со всех сторон, заставляя прислушиваться к его словам с нарастающей волной смутной тревоги. Я узнал ее имя, — продолжил шепотом мой знакомый. И когда состоялись похороны, я незаметно затерялся в толпе, отныне чувствуя себя виноватым в ее нелепой смерти. Приходил я и на девять дней, и на сорок, и на годовщину, пока, наконец, душа моя не успокоилась в круговороте жизненной рутины. В тот период я переживал развод с женой, Мы разменяли квартиру. Дочка вскоре вышла замуж, а сын отправился на заработки за рубеж. Заботы с новой непривычной холостяцкой жизнью поглотили меня целиком. Я постепенно начал забывать ту девушку, пока однажды он как-то странно взглянул на меня, произнеся последние слова едва ли не по буквам. Она не посетила меня. Во сне. Заметив мой ошарашенный взгляд, он невесело кивнул головой. «Да-да. И это при том, при всем, что я, играя тогда в баре, даже не успел увидеть ее лица. Только горящий, пылающий факел, крики и обожженные руки, пытающиеся защитить ослепшие от огня глаза. Лицо пришло мне во сне в образе фотографии с ее надгробия. Она звала меня к себе» протягивая руки и моля о спасении. Проснувшись весь в поту, я тот час вспомнил, что не был у нее на кладбище уже несколько лет, совершенно забыв о ее никогда существовании. Поэтому на следующий день, купив букет, я отправился к ней. Благо, хоть место не забыл, где ее когда-то предали земле. Уложив аккуратно цветы на могилу, я посидел немного, и когда уже начало темнеть отправился назад домой в угнетенном и прискорбном настроении. Дождь еще не начинался, однако в небе принялись часто сверкать молнии, как в том фильме с кошмарным исходом. Приятель мой поднял палец. И вот тут начинается самое мистическое в этой загадочной истории. Он сделал вынужденную паузу, покосившись на вошедших посетителей. «Я возвращался назад», совершенно не узнавая местности и не вполне сознавая, в какой части пригорода я нахожусь. Помнишь, перед вторым кладбищем есть небольшой пролесок, а затем сразу идут кукурузные поля?» Я кивнул. Так вот, он немного помолчал. «Когда я возвращался, полей от чего-то уже не было. Вместо них шел сплошной непроходимый лес, который, в общем-то, Там вообще не должен был существовать. Тропа подо мной исчезла, и я понял, что совершенно заблудился, хотя был абсолютно трезв. Меж тем, при очередной вспышке молнии, я вдруг заметил впереди себя какую-то тень, метнувшуюся ко мне стремительным прыжком. Это была огромная собака, очевидно, из числа охраны кладбища. Но вот что было жутким и странным... Это мерзкое существо, все взлохмоченное, со свалившейся шерстью, обойдя сзади и глухо рыча, ткнуло мордой мне в спину, будто подталкивая вперед. Безвольно, повинуясь, поминутно оборачиваясь, я вскоре вышел на какую-то поляну, на которой стоял старый бревенчатый сруб с древней резьбой и закрытыми ставнями. Ветхая дверь была полуоткрыта. Чувствуя за собой глухое ненавистное рычание, я несмело переступил порог и остолбенел сколотившимся в груди сердцем. Повсюду, куда бы я ни бросил взгляд, в полумраке и абсолютной тишине на стенах висели иконы с образами святых, а по углам, затянутым паутиной, горели оплавленные свечи в высоких серебряных канделябрах дивной красоты. Откуда-то начала доноситься тихая музыка, старинные пианолы, и прямо на меня с лестницы спускалась, а точнее в сантиметре от пола плыла, он нервно закашлялся. Это самая девушка, вся увешанная драгоценностями ожерельями ручной работы мастеров средневековья. Протянув мне ледяную руку, она ждала, пока я исполню ритуал повиновения, и когда я прикоснулся к ней губами, меня прошила волна электрической дуги, от отчего я едва не провалился в небытие. Девушка растворилась в темноте, и видение исчезло. Из ступора меня вывела лай собаки, будто повелевавшие немедленно покинуть это жуткое место. Иными словами... Миссию очищения выполнил. Теперь свободен. Бросив взгляд на мои вскинутые брови, приятель поспешно добавил. «Клянусь тебе, все именно так и случилось. Я не полоумный, и ты это прекрасно знаешь, как никто. Ты же помнишь, как я раньше относился ко всяким этим суевериям. А тут, друг мой, дело совершенно другое. Я действительно все это видел». Все ощущал и все чувствовал, все слышал. Растерянность в его глазах постепенно перешла и ко мне. Я абсолютно не знал, что сказать ему и что ответить. Слишком уж необычным было его повествование. Тут недолго и врачу показаться на предмет психического расстройства. А он меж тем продолжал. «Как затем я добрался домой, хоть убей, не помню». Уехав вскоре к сыну за границу на три долгих года, я вернулся только пару месяцев назад. Все, произошедшее со мной тогда, я приписывал своему утомлению и переживаниям после развода. А что было делать? Идти рассказывать кому-нибудь о собаке древней резной избе, серебряных канделябрах и плывущей над полом умершей девушке? Меня, по всей видимости, «простили», в кавычках когда я поцеловал протянутую холодную, как лед, руку, и за границей с нами не тревожили. Однако стоило мне вернуться, как сны возобновились с новой силой, имея какую-то математическую точность. Вот уже два месяца, один в один, эта девушка преследует меня в снах и наяву, в толпе, на остановках, в магазинах, не приближаясь и не вступая в контакт. Я перестал нормально спать, забросил гигиену, перестал бриться. Питаюсь кое-как, от случая к случаю, потеряв покой, едва ли не рассудок. Она мерещится мне повсюду, а я все никак не решаюсь посетить ее надгробие с очередным визитом. Мне просто страшно. Безнадежно, неистекаемо, тотально и панически страшно. А ведь надо, иначе не простят. Недаром она преследует меня повсюду. Я ведь не был на ее могиле уже несколько лет. Он поднял дрожащими руками бокал, сделал внушительный глоток и вновь обернулся к дверям, будто ожидая кого-то. Вот и сейчас сижу с тобой в этом памятном для меня баре, а сам ожидаю, что она вот-вот появится в дверях и поманит меня к себе укоризненным, безжизненным взглядом. Он на миг приблизил ко мне свое испуганное лицо. «Ты, кстати, узнал этот бар?» «Разумеется», — подал я голос. «Во всех газетах тогда писали о том пожаре. Пострадала, мол, только одна девушка, которая вскоре скончалась в реанимации. а да, это она. Сижу и жду, что она снова подаст о себе знать». А не войдет сейчас, так встретит меня где-нибудь на улице. Всегда в одном и том же образе, с протянутой для поцелуя рукой. Еще какое-то время он сидел, полностью ушедший в себя. Затем вдруг порывисто встал, тряхнул головой и решительно выдавил из себя. — Все, пора с этим кончать. Иначе вообще свихнусь с катушек. Нужно идти к надгробию, чтобы меня снова простили. Теперь уже окончательно». И с мольбой посмотрел на меня просящим взглядом. «Пойдешь со мной?» Отставив бокал в сторону, я тоже поднялся. «Конечно, пойду». Расплатившись, мы вышли из бара в надвигающиеся сумерки. А что было делать? Он как-никак одруг мне, верно? Да и помощь ему была сейчас нужна как никогда. И мы пошли, совершенно не замечая, что издалека за нами кто-то следит. Следит настойчиво, методично, с присущим ему терпением. Одинокая, лохматая собака, перебегая позади нас дорогу, совсем не обращая внимания на проезжающие мимо машины. Нас ждало кладбище. Конец 6 незнакомцев под каменной Тунгуски Правду говорят, тайга — одна из загадок природы. Чужого к себе не пускает, а побывавший там однажды навсегда остается под ее неизгладимым впечатлением на всю оставшуюся жизнь. Мой отец в силу своей геологической профессии таскал меня с собой по всему, тогда еще Советскому Союзу, от Амура до Якутии, от Енисей до Каспия, от Обской губы до Черноморского побережья, бывая и на Алтае, и на Урале, и в горных отрогах Кавказа. Мне в ту пору было лет девять-десять, и, как сейчас помню, наши совместные посиделки у костра, в обществе таких же бородатых геологов, как и он сам. Расположившись полукругом у тлеющих углей, каждый изыскатель принимался рассказывать ту или иную историю, связанную с тайгой, где он бывал не один раз, покоряя ее в изыскательных походах. И вот в один из таких вечеров, разместившись у уютного пылающего костра, я и услышал впервые ту загадочную историю, которая впоследствии будет преследовать меня в снах всю оставшуюся жизнь. Когда ли выяснится... Все, что рассказал тогда мой отец, представляло с собой чистейшую правду, подтвержденную фактами и научными анализами. Но только каких-либо объяснений этому мистическому феномену так никто и не находил. Позднее, над данной необъяснимой аномалией, произошедшей в урочище под каменной Тунгуски, кто только не ломал свои ученые головы, но, к сожалению, По прошествии времен и до сей поры эта история так и остается полнейшей неразгаданной тайной. А теперь, собственно, и сама история, рассказанная когда-то моим отцом. Где-то в 1977-78 годах занесло моего отца в составе очередной экспедиции в тайгу, близ легендарной реки под каменной Тунгуски. Команда состояла из шести геологов и двух проводников-эвенков. Нужно было обследовать на наличие полезных ископаемых урочище притоков и располагающихся поблизости болот, а также войти в саму зону некогда упавшего когда-то здесь метеорита, который продолжал будоражить умы всех научных кругов планеты еще со времен экспедиции Леонида Кулика. Приходилось идти по трясинам, буреломам, пустынным участкам без деревьев, мха или шайника — преодолевая за день едва ли не шесть-восемь километров непроходимого маршрута. На больше не хватало сил, к тому же зачастую останавливались на непредвиденные привалы из-за тех или иных неурядиц, страшно одолевали комары величиной почти с полпальца, а мелкий таежный гнус забирался под любые складки одежды, вызывая непомерный зуд во всем теле. И вот в один из таких дней, проходя вереницей по кочкам очередного нескончаемого болота, впереди идущий проводник вдруг предостерегающе поднял руку, указав ею на небольшой выступающий пригорок. Когда все осторожно приблизились, то увидели какого-то незнакомца, лежавшего лицом вниз, будто он только что пытался выбраться из вязкой, засасывающей болотной топи то, что это был незнакомый нам геолог, не вызывало никаких сомнений. Его унты, кожная куртка, москитная сетка поверх капюшона — все говорило о том, что человек был основательно снаряжен для экспедиции, однако удивляло другое. А именно, каким образом этот изыскатель, судя по одежде времен Леонида Кулика и его экспедиции полувековой давности, мог так прекрасно сохраниться не имея ни признаков разложения, ни трупных выделений, ни смрадных миазмов разлагающейся плоти. Даже одежда с и в виде офицерского планшета, фляги и сумки с противогазом выглядела настолько сохранившейся и нетронутой временем, что вызвало у путешественников настоящий анафилактический шок. Отец с группой обследовали его, перевернув и проверив все, вплоть до шерстяных носков, сфотографировали Занесли месторасположение на карту, разведали местность вокруг в радиусе полукилометра, однако ничего более не обнаружили. Ни следов иных участников похода, никаких либо личных вещей, ни фотографий и даже документов. Безыменный человек, неизвестно каким образом оказавшийся посреди центра болота, да еще в таком абсолютно сохранившемся состоянии, так и был похоронен тут же, у кочек трясины. На холмике установили самодельный крест из кедровых веток. Отец перед этим обратил внимание всех на царапины, прорезавшие руки незнакомца, будто он пробирался сквозь колючие кустарники, которых в этой климатической зоне, в общем-то, не было и в помине. Было ощущение, что безымянный изыскатель взялся вот только что, ниоткуда, выпав из портала времени в настоящую реальность окружающего его незнакомого пространства абсурдность ситуации заключалась еще и в том что в его планшете геологи обнаружили почти новую карту незнакомой местности датируемой двадцатыми годами текущего века начальник экспедиции распорядился вызвать по рации вертолет и объявить о непонятной находке но вот что казалось странным рации работавшие до этого в режиме приема и передачи с момента обнаружения незнакомца умолкли напрочь совершенно перестав издавать какие-либо звуки. Даже привычных помех и статики в эфире геологи больше не слышали, сколько ни пытались вернуть им рабочее состояние. Делать было нечего. Оставалось только покинуть это место и двигаться дальше, намеченным ранее маршрутом. Отец потом рассказывал, что все это время, пока они находились подле незнакомца, осматривая и проверяя все необходимое, Невдалеке от них по кругу бродил какой-то зверь, утробно рыча, словно охраняя свой пост. Пройдя за два дня еще около пятнадцати километров и выйдя к очередному калистому притоку, экспедиция вновь наткнулась на того же самого незнакомца, лежавшего в той же самой позе, что и прежде. В той же одежде, умтах, с планшетом и царапинами на руках. Повернув в изумление второе тело, группы геологов с отцом увидели то же самое лицо, совершенно не отличающееся от предыдущего. Первой мыслью было, что это брат-близнец того изыскателя, но когда досконально обследовали царапины, у всех сложилось непреклонное мнение, что перед ними самый настоящий зеркальный фантом прежнего незнакомца. Все совпадало до таких мельчайших подробностей, что впору было показаться невропатологу. Так, во всяком случае, подумали о оторопевшие геологи. «Может, мы сделали крюк и вышли на прежнее место?» — спросил один из команды, но тотчас запнулся, понимая всю абсурдность ситуации. Местность была совершенно иной. Болота давно сменились скалистыми берегами под каменной Тунгуски, да и само появление ниоткуда из уже выкопанной могилы сводило на нет все научные и ненаучные домыслы. Сам-то мертвец не мог самостоятельно выбраться после погребения, даже если бы и был жив, верно? Тут уж все было подумали, они сошли ли мы с ума, братцы? Может, испарения какие-то влияют на наше сознание, вызывая столь явные галлюцинации? Бывают же групповые помешательства, описанные в медицинских справочниках. И тут же сами себе ответили. Какие к чертям собачьим галлюцинации, если тело можно поднять перевернуть, сфотографировать, похоронить его вторично. Тут явно попахивало какой-то мистикой. Проводники Эвенки ночью куда-то запропастились, не взяв с собой даже провизии. Очевидно, данный феномен напугал их до смерти, раз решили покинуть экспедицию в середине ее маршрута, а до перевалочного ближайшего пункта было никак и не меньше трехсот километров по лесам, болотам и непроходимым трясинам. Отец в таких случаях у костра говорил — озвучивая загадочную историю в общем чтобы вас не утруждать ожиданием финала закончу тем что наша экспедиция спустя несколько недель так или иначе все же добралась до населенного пункта все всеизможденный голодные, но на удивление живые за время продвижения намеченного маршрута мы насчитали еще четырех одинаковых изыскателей лежащих всегда в одной и той же позе той же одежде абсолютно идентичными царапинами Настолько свежими, что ни у кого в конце не вызывало сомнение психическое состояние целой группы. Проводники так и не появились. «Не верю, что самое интересное», — продолжал он, отбрасывая в огонь окурок. При каждом обнаружении незнакомца вокруг него в радиусе ста метров всегда бродили какие-то огромные медведи, причем, уточню, совершенно разные. Мы их видели издалека, но к нам они не подходили, выполняя, очевидно, какую-то только им известную функцию. Вроде как, сторожили, задумался он. Если бы это была групповая галлюцинация, то и медведи должны были быть одинаковыми, верно? Нам ничего не оставалось, как просто фотографировать, заносить обнаруженных незнакомцев на карту и немедленно удаляться, не потревожив мохнатых стражей. Отец смотрел на огонь и заканчивал примерно так. Привыв перевалочный пункт, наш начальник экспедиции телефонировал в столицу, чтобы в тот район выслали еще одну группу изыскателей уже на правительственном уровне. В качестве доказательств прилагались проявленные фотографии различных и непохожих между собой местностей с неизменным незнакомцем в центре снимков. Одним и тем же, только с разных ракурсов. На этом, к сожалению, мои воспоминания исчерпывались. Что было дальше, я не знаю. Отец позднее пропал без вести в одной из экспедиций где-то в ущельях Алтая. Мы с матерью очень горевали. Он был прекрасным человеком, геологом с большой буквы. Не забыл бы я все это. Столько времени прошло, но... Внимание! Буквально недавно мне чисто случайно попала в руки старая подшивка журналов «Техника молодежи» времен 80-х годов прежнего столетия. И в одном из номеров я с изумлением наткнулся на статью незнакомого профессора «Незнакомцы под каменной Тунгуски». В ней описывалась экспедиция, посетившая ту загадочную безлюдную местность уже после моего отца. Они также видели мертвого изыскателя — и по-прежнему вокруг каждого из них бродили медведи, всегда разные. В журнале была приведена карта, где экспедиция их обнаруживала. Шесть крестиков, шесть незнакомцев, одинаковых, в одной и той же позе, без запаха разложения и со свежими царапинами на руках. В одежде и амуниции времен Леонида Кулика, в шести разных местах, имея между собой расстояние едва ли не в полсотни километров. Выходит, что мой отец был прав, рассказывая у очередного костра эту таинственную историю. Значит, была еще одна экспедиция, уже правительственная, на высшем уровне. Значит, видели члены команды всех этих загадочных незнакомцев? Выходит, впрочем, к чему теперь беспочвенные домыслы? Представляю читателю самому разобраться в этом необъяснимом и непонятном феномене. Я лишь передал рассказ моего отца. А вы говорите, чудес не бывает. Конец Сказки братьев Гримм Эта книга красивом матовом переплете с изумительными по красоте иллюстрациями, попалась мне в руки на городской барахолке, и, увидев ее обложку, я вдруг вспомнил ту таинственную, жуткую историю, произошедшую со мной чуть более тридцати лет назад. Открыв титульный лист, я убедился, что был совершенно прав. «Сказки братьев Гримм», издательство «Эксмо», 1989 год. 1991 год. Итак, зловещий призрак данного произведения в виде сборника мистических историй вновь посетил меня спустя несколько лет и уже вторично вошел в мою жизнь. Как же я был наивен, полагая 30 лет назад, что избавился от тех кошмаров навсегда. Три десятилетия пронеслись перед моими глазами в мгновение ока. Свадьба, любимая жена, рождение дочери, семейный быт, работа, школа, институт, свадьба дочери и степенная, приближающаяся уже старость. Все казалось налаженным и, в общем-то, не предвещало никаких кардинальных изменений, когда вдруг не эта книжная барахолка со старыми торгующими букинистами. Взяв в руки матовый переплет, я уже не мог его выпустить, будто книга приросла ко мне, став частью моей плоти на его сознание, на его существование. Картинки, промелькнувшие у меня перед глазами, заставили вспомнить свою безмятежную молодость. А начиналось все, собственно, до боли просто. Гуляя в один из вечеров у фонтанов городского парка, я внезапно остановился. В сквере на лавочке лежала кем-то забытая книга. Забегая наперед и, судя по дальнейшим событиям, уже позже, анализируя все, что со мной начало происходить, я обрел окончательную уверенность, что ее все же не забыли, ее оставили намеренно или, если хотите, избавились. Не помню, какое на меня в тот момент нашло наите, но, обернувшись и убедившись, что рядом никого нет, я ее взял. Раскрыл, полистал, бросил взгляд на иллюстрации, подхватил подмышку и поспешил покинуть это место. Рядом с парком располагался вечерний кинотеатр, и, купив билет, я уселся в предпоследнем ряду. Вот тут-то, в кинотеатре, все и началось. Действие первое. Сказка «Шелковый шнурок». Кто читал «Братьев грим», тот вспомнит, что в этой сказке девочка давится шелковым шнурком, который ради забавы она проглатывает перед своими друзьями. В книге, которую я прихватил с лавочки, присутствовала закладка в виде шелкового шнурка, уже отпавшая и находящаяся между страницами как раз на заглавии данного произведения. Народу в кинозале было много, впереди и сзади меня сидели не только молодежь, но и люди пожилого возраста. Наблюдая за действием разворачивающегося фильма, я стал машинально покусывать эту закладку, совершенно не заботясь о гигиене. Через время закладка разбухла во рту. Казалось бы, шелк, верно? И я с ужасом осознал, что начинаю задыхаться. Спазмы сдавили дыхательную диафрагму, Комок ткани превратился едва ли не в теннисный мяч, перекрыл горло и застрял в нем, словно блуждающий тромб в кровеносных сосудах. Доступ кислорода был перекрыт. Я начал хрипеть и царапать горло онемевшими от судорог пальцами. Несколько мгновений, и я попросту бы задохнулся, так и не прожив нормально на этом свете, если бы не девушка, сидящая на последнем ряду за моей спиной. Видя мои позывы к рвоте и судорожной конвульсии всего тела, она принялась со всей силы молотить меня по спине, пока, наконец, разбухший комок не вывалился ко мне в руки. В пелене тумана я помню, как меня вывозили из кинотеатра на скорой помощи, очевидно, прибывшей по звонку девушки. Она сопровождала меня в больницу и ждала, когда мне промоют желудок. А впоследствии, к моему великому изумлению, Она и стала, собственно, моей женой. В тот момент я, в общем-то, не придал значения столь загадочному совпадению совершившихся воедино двух фактов — сказки и реальности. Не придал. Пока не наступило действие второе. Прошло несколько лет. Книга, давно забытая и заброшенная, продолжала пылиться на полочке рядом с Ремарком, Чейзом и братьями Стругацкими. К нам в гости пришли давнишние друзья, и, разговарившись за чаем о детях, наши супруги плавно перешли к разговору о детских книгах. Помнится, подруга жены тогда возмущалась, что кроме сказок братьев Гримм у нее в доме и почитать-то нечего. Посудачили и забыли. А чуть позже раздался телефонный звонок. Обезумевшая от страха моей жене звонила та самая подруга. «Приезжай немедленно!» — срывался в истерике ее голос. — Не знаю, что делать. Позже жена мне рассказывала со слов испуганной до смерти приятельницы. Лариса была одна в квартире. Дочку уложила спать и отправилась на кухню варить кофе к приходу мужа. Проходя свою спальню, краем глаза заметила какое-то движение. Там стояла ее мать. — Ступай, посмотри, как там ребенок, — сказала она. Голос у матери был ледяной, И Лариса позже мне поведала, что ее мать умерла два года назад при невыясненных обстоятельствах. Ее якобы укусила гадюка в лесу, где они с подругами собирали землянику. На импровизированный пикничок она прихватила с собой томик сказок братьев Гримм, чтобы на отдыхе немного почитать ради удовольствия. Доставить ее вовремя в больницу не удалось, и она умерла, так и не успев получить реакцию противоядия. Позже обнаружили, что томик сказок был заложен на странице, где главного персонажа подобным образом кусает змея, от отчего тот умирает, не успев получить своевременную медицинскую помощь. Тем не менее Лариса бросилась в детскую комнату с ужасом, увидев задыхающуюся в агонии малютку. Закладка книги, оставленной на тумбочке, была у нее во рту, разбухнув и перекрыв доступ воздуха в ее легкие. Еще минута, и все было бы кончено. А книга, оставленная ею, была раскрыта на заглавии очередной сказки «Белая змея». Тут она и вспомнила о призраке в спальне, которого уже не было. Лишь тут до нее дошло, что это было знамение свыше. Не встретив в комнате фантом своей матери, она бы уже не успела спасти ребенка. Жена перевела дух. Отчитала дочке перед сном Лариса как раз сказку «Шелковый шнурок». «Вот тогда-то, дорогой, я и вспомнила, как и при каких обстоятельствах мы с тобой познакомились. Кинотеатр помнишь? А ведь ты пришел в него с той книжкой братьев грим. Не находишь что с этим изданием связано слишком много совпадений?» И задумчиво протянула. «Что-то с ней не так». «Это был второй случай, если не считать мать подруги, и снова я не придал этому значения». Призрак мог и показаться, а книгу Лариса могла и не оставлять на прикроватной тумбочке. Тем не менее, жена уговорила меня избавиться от этой таинственной и жуткой книги, что я, собственно, спустя пару дней и сделал. Отнеся ее своему знакомому, работающему в комиссионном магазине, я спросил. «Возьмешь на реализацию?» «О, братья Гримм, 89-го года издания?» «О, братья Гримм, 91-го года издания?» — удивился он. — Возьму, разумеется. Она долго не залежится. Может, сам еще перечитаю? — Не советую. Я ему рассказал три, уже три истории совпадения, в которых действия сказок переплетаются с реальностью. Он лишь посмеялся над моими мистическими предположениями, предложив зайти через пару недель. Зайти в этот срок у меня, к сожалению, не вышло. Работа, дом какие заботы, но где-то спустя месяц я заглянул к нему. Вошел и был неприятно удивлен, застав на месте совершенно незнакомого продавца. Вместо моего приятеля за прилавком находилась какая-то дородная женщина с весьма печальными глазами. Машинально бросив взгляд на полки в поисках книги, я ее к своему крайнему облегчению не обнаружил. Стояли только детективы, кое-что из зарубежной фантастики. «Тем лучше», — подумал я, — не совсем корыстно. «Интересно, за сколько он ее продал? Там одни иллюстрации, чего стоят». «Извините», — окликнул я продавщицу. «Как мне увидеть Сергея? Я ему книгу оставлял на реализацию. Он сказал зайти попозже». Что-то неуловимо горестное мелькнуло в ее глазах. Что-то такое, что показалось мне до да более печальным и трагическим. «А вы кто ему будете?» Голос женщины был таким же тихим, прискорбным и на редкость дрожащим от непонятного испуга. Я почувствовал в душе неизменный холодок, какой бывает при нарастающем смятении. «Просто знакомый. Дружили когда-то?» Женщина подошла вплотную и через прилавок от чего-то прошептала, уничтожая меня глазами. «Так вот, ваш друг скончался две недели назад». У меня подкосились ноги. «Как?» — скончался. «Так, задохнулся во сне. Врачи при осмотре обнаружили закупорку дыхательной трахеи. Он перед смертью брал домой почитать какую-то книгу со сказками. Раскрытую ее нашли на тумбочке возле кровати. Я уже знал, на какой странице она была раскрыта и чем именно он подавился». Очевидно, заснув скомком разбухшего шнурка во рту. «Я его заменяю здесь временно, как бы издалека донесся до меня голос, пока они найдут нового продавца». в конец ошарашенный и едва что-либо понимающий, я вывалился на улицу, только сейчас начиная приходить в себя. Серега, книга, удушье, смерть. Что еще? Чего не хватает в этой цепочке?» Мысли просились, как сумбурные догадки, чего-то неведомого, неподвластного мне и до жути страшного. В тот момент я, наконец, осознал. Это было уже не третье действие. Это было четвертое. Прошло какое-то время, и свершилось действие номер пять. Дочь уже окончила школу, постепенно все загладилось. Жена успокоилась, от книги мы избавились след ее я потерял. Деньги за продажу я так и не получил, уж очень меня тогда вся эта история напугала. А она, эта история, как оказалось, шла все время за мной по пятам, не отпуская ни на миг, словно кошмарный сон, воплотившийся в реальную жизнь. Впоследствии, помнится, между четвертым и пятым действием прошло несколько лет». В один из воскресных дней мы решили с семьей выехать на природу. Есть у нас озеро, дивное, за городом и небольшой пляж при нем. Взяли купальные принадлежности, мангал, шашлыки. Устроившись в тени деревьев, периодически купались, загорали и просто отдыхали. Народу было немного. В основном все знакомые, кто по дому, кто по работе. Иные приехали с дачных поселков. Детвора резвилась на берегу. Отцы степенно попивали пиво, мамы судачили о нарядах и ценах на картошку. Все дышало спокойствием, умиротворенностью. Как вдруг с противоположного берега раздались далекие, душераздирающие крики. Скрытая от нас камышами механизированная землеройная драга, до этого десяток лет никогда не работавшая, ржавая и заброшенная, Вдруг пришла в движение, черпая ковшами грунт с дна водоема. С нашей стороны ничего не было видно, но те, кто находился на другом берегу, принялись что-то отчаянно кричать. Рядом с нами знакомые по улице вдруг встревоженно вскочили, кинувшись на пролом камышам. Мы с женой знали, что у них двое детей погодок, братик с сестричкой восьми и девяти лет». Перед этим, с разрешения родителей, они взяли надувной круг, поплыв на нем по направлению к неработающей драге. К этому землеройному снаряду все давно привыкли, еще мальчишками, прыгая с него в воду. Дальше у всех было как в вакууме. Пляж моментально превратился в стонущий, орущий и плачущий сгусток чего-то бегающего, мельтешившего. Все что-то кричали, где-то истерически ревели на взрыд. Произошло действительно непоправимое. Как я узнал позже, двое детей, приблизившись на круге к землеснаряду, выпустили его из рук, и тот час были засосаны воронкой, которая возникла при извлечении ковшами подводного грунта. Бедные дети не успели отплыть на безопасное расстояние, и круговым всасывающим движением их закрутило в водоворот, словно тростинки. Там они и захлебнулись. Детская смерть. Ужасная трагедия. Что может быть страшнее в жизни их родителей? Какая была цепочка обстоятельств, приведшая к столь жуткому концу? Агрегат вскоре умолк и затих. Люди бросились к кабине искать виновника трагедии, но никого не нашли. Лишь много позже, когда эта страшная история ушла уже в небытие, сторожилы у озера поговаривали, что какой-то пьянчуга... Бывший инженер-механик, забавы ради, несколько раз наведывался к тому земснаряду, что-то чинил, где-то подвинчивал, смазывал, подстукивал, а затем решил проверить дело своих рук. Заметив, что водоворот заработавший внезапно драги попали дети, он с перепугу скрылся в неизвестном направлении, следовательно, доказательств его причастности милиция не обнаружила. И прошла бы она мимо меня, это ужасная трагедия, если бы ни одно «но». Я отчетливо помню, тогда на пляже, как скорая забирала горем убитую мать с душившими ее рыданиями. — Господи, деточки мои, я ведь только их покормила, родненькие. Книжечку им еще читала перед купанием, сказки братьев Гримм. Полоумная от горя женщина обводила всех бессмысленным, непонимающим взглядом, и, цепляясь за каждого, заглядывала им в глаза. — Только что читала. Деточкам. Братец и сестрица называлась. Помню, я отошел к их брошенному покрывалу. На видном месте рядом с остатками обеда валялась брошенная в попыхах раскрытая книга. Та самая, с иллюстрациями, из букинистической лавки, где некогда работал мой умерший приятель. И раскрыта она была на заглавии сказки «Братец и сестрица». Больше сказать нечего. Действие шестое. Прошло еще несколько лет, и можно сказать, что это шестое действие произошло сравнительно недавно. Дочь поступила работать на швейную фабрику художником-дизайнером и после свадьбы переехала жить к своему мужу. Совместная жизнь постепенно налаживалась, и скоро ожидалось прибавление в семействе. Однажды вечером, получив звонок по телефону, что она находится в больнице, мы с супругой ошалело помчались туда, совершенно не зная причины. Вышедший навстречу врач успокоил нас. Оказалось, что дочь попала пальцами подвижущийся челнок ткацкого станка, если бы не своевременная помощь коллег, вытащивших руку из переплетенных шестеренок блока, Дочь осталась бы без руки. Но одного пальца лишиться все же пришлось. Сейчас она под наркозом после операции и отделалась, слава богу, лишь анафилактическим шоком. Если мы, как родители, хотим забрать ее вещи, врач показал в сторону коридора, можем пройти в ординаторскую. Выпишут ее через неделю. С нами был и ее новоиспеченный муж, ломая руки, едва не кидаясь на стенку. Говорил ей не читай ты перед сном эту книгу. Не послушала. Я мгновенно подобрался и, приблизившись вплотную с нарастающим смятением, спросил. Какую книгу? Сказки братьев Гримм. Взяла у каких-то знакомых по работе. Ради забавы. Хотела вспомнить детство. А какую сказку она читала накануне? Похолодел я от оцепенения. Спящую красавицу, ответил он, глотая слезы. Все потешалось, что, может, на фабрике уколотся веретеном, как та героиня сказки. Вот и укололась. Только не веретеном, а отрезала себе палец. Дальше объяснять мне было нечего. Оставив супруга и жену в больнице, я помчался на машине к ним домой. Благо, имел собственный ключ. С одной лишь мыслью — навсегда, повторяю, навсегда избавиться от этой чертовой книги. Что мной руководило в тот момент, я не помню. В сознании вспыхивали те или иные жуткие истории, связанные с этим иллюстрированным произведением. Найдя ее в спальне у изголовья кровати, я схватил знакомый мне экземпляр, бросился к машине и оказался в том же сквере у фонтана, где некогда молодым впервые обнаружил ее на лавочке. Аккуратно положив ее на прежнее место, я глубоко вздохнул, отправившись назад в больницу. Теперь ей предстоит найти себе иного хозяина. С меня довольно. На ватных ногах я покидал сквер, когда внезапный порыв ветра раскрыл книгу на какой-то странице. Обернувшись и всмотревшись глазами в заголовок, я с нарастающим чувством тревоги прочел «День красной луны». Покидая парк и фонтан газонов, я бросил взгляд в темнеющее вечернее небо. кроваво красная луна, непомерно раздувшаяся в редких облаках, провожала меня своей насмешливой и жуткой улыбкой, словно говорила «Мы еще встретимся, друг мой, непременно встретимся». Что-то жуткое да и дотоле неведомое обволокло меня со всех сторон, напрочь лишив сил, возможной рассудка. Проваливаясь в небытие, теряя способность мыслить и что-либо ощущать, я ответил ей с такой же улыбкой: непременно. Только дождись. Конец. Маршрут номер 69, автобус в никуда. До меня давно доходили слухи об этом необычном и таинственном маршруте, будто люди там пропадали бесследно. Да и номер перевертыш был, собственно говоря, таким же загадочным и вызывающим в сознании всякие необъяснимые вопросы. Очень уж хотелось проехаться и самому выяснить, правду ли молвит людская молва о всяких предрассудках, связанных с этим автобусом. Однажды утром, захватив с собой удочки и прочие рыболовные принадлежности, собрались мы с приятелем посетить загородное озеро, которому лежала дорога как раз по этому маршруту. К остановке подошли еще затемно, присели в ожидании, закурили. В рюкзаках были термосы, бутерброды, куртки и сапоги на случай дождя. Кроме нас под навесом козырька ютились пожилая пара и родители с шестилетним ребенком заспанным и постоянно нычущим был конец сентября. Пробирал утренний холодок. На стоянку подрулил невзрачный желтый венгерский икарус еще времен социалистического содружества, непонятно каким образом сохранившимся до наших дней. Молодая пара с ребенком сразу заняли места за перегородкой водителя, а пожилые супруги прошли внутрь салона. Мы, меж тем, уселись на самых задних поперечных сиденьях. Путь предстоял неблизкий можно и полежать. Водителя в сумерках не различили, отъехали. До ближайшей остановки полчаса, затем двери будут открываться еще реже. Больше в салоне никого, следующие подсядут позднее. Отвинтив термосы, налили себе кофе, слегка разбавленный коньяком. Автобус подскакивал на ухабах. За окном в сером предрассветном мраке мелькали загородные дачи, вспаханные огороды, кукурузные поля, уже убранные. Приятная истома разливалась по всему телу. И под тихое укачивание я сонными глазами провожал проплывающие за окном темные силуэты деревьев. Сам не заметил, как начал клевать носом. Безмятежная полудрёма овладела мной, словно невесомое покрывало прозрачного савана. Странное было ощущение, непонятное. Блики отцветов на сиденьях, подпрыгивающие на ухабах тени наших попутчиков, казалось, они тоже уснули, положив головы друг другу на плечи. И только свет впереди бегущих фар и только прозрачный силуэт склонившегося над рулем водителя в зеленовато ореоле, мерцающей лампочками панели. Я зевнул, посмотрел на друга, тот уже дремал. Вот и первая остановка. Темный комбинат в предрассветных сумерках уходил своими чернеющими в небе трубами куда-то далеко высь и растворялся в клубящем тумане, оставляя на показ только свой мрачный фасад с центральным входом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 На ближайшей от меня трубе белой краской сверху донизу вертикальной строкой было выведено «Слава КПСС». А на самой крыше трехэтажного комбината размещались светящиеся в темноте буквы «Текстильный цех», «Орденоносный ударник коммунистического строя» и «Орден Ленина рядом». Тут же возле проходных на аллейке стоял газетный киоск «Союз Печать» на крыше которого рдел в порывах несильного ветра красный флаг с серпом и молотом в верхнем левом углу. Чуть сбоку стоял стенд, под стеклом которого угадывались приклеенные развернутые листки газет «Правда», известия и «Труд». Чудно, как-то подумал я. Акция у них, что ли, какая, посвященная временам Советского Союза? И не успел удивиться, как в салон вошли двое. Двери тот час шипением закрылись, автобус тронулся дальше. Вошедшие, очевидно, были из ночной смены, уже переодевшиеся и едущие к себе домой после работы. Одеты они были, на удивление, как раз в стиле восьмидесятых. У одного вязаная лыжная шапка на голове, другой держал спортивную сумку с надписью «Аэрофлот». Именно такую когда-то носил мой отец, будучи еще студентом. У обоих в руках были зажаты коробки конфет с нарисованным олимпийским мишкой, под которым красовался логотип «Олимпиады-80» с пятью переплетенными кольцами внизу. Оба уселись позади стариков, молча, тихо, без эмоций и разговоров. — На кой бес мне это надо? — пожал я плечами и вновь уставился в окно. — Ну что, людей корпоратив какой, верно? Приятель мой спал без задних ног. Зевнул и я. Странно все это. Пора бы уже чуток светать, но нет. Снова тени за окном, снова впереди бегущий свет фары внутренней, всепоглощающая тишина будто мертвого салона. Тихая качка, скрип шин по асфальту и полный, умиротворяющий душу сплошной покой. Не заметил, как снова провалился в дрему.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 Вокзал должен был быть, но его не было. Вместо него стояла срубленная из дерева сторожка с двумя окнами без занавесок, покосившимся крыльцом и опущенным рядом шлагбаумом. К перилам была привязана лошадь, запряженная в телегу, жующая овес в свисающей торбе. Рядом пес на привязи. У ступенек ржавое ведро, а чуть поодаль, Колодец, с намотанной на барабан цепью. И совсем уже не к месту. Старый, допотопный симафор времен тридцатых годов прошлого столетия, который работал, показывая путь какому-то неведомому мне транспорту. Я протер глаза, бросил взгляд на спящего друга, сомнением заглянул в пустую кружку из-под кофе и только тут уставился на входящих пассажиров. Зашли две женщины, но это еще пол вопроса, Вторая половина заключалась в том, что вошедшие были самыми настоящими крестьянками. В платках, передниках деревенских нарядов, с лукошками в руках они олицетворяли собой героинь далеких советских фильмов «Кубанские казаки» или «Свинарка и пастух». Молча прошли по салону, молча уселись позади молодой семьи и также молча прикрыли глаза. Автобус тронулся, и последнее, что я успел увидеть за окном, — это внушительный бюст Сталина, весь уложенный цветами, стоящий посреди искусственного газона сразу за сторожкой. Вскоре и он исчез, когда автобус, набирая скорость, скрылся за поворотом. Было слышно только далекое прощальное ржание лошади, но и оно со временем превратилось в растекающееся по холмам эхо пору было удивиться. Телега, семафор, крестьянки, мраморный сталина Впрочем, создают же люди какие-то закрытые секты, коммуны, поселения, верно? Я даже слышал, что где-то у нас есть Братство Кольца по произведениям Толкина. Там живут в хижинах, пользуются мечами и носят средневековую одежду. от чего же здесь нельзя? И тут же ответил сам себе. Хижины хижинами, «А вокзал тогда где?» Пожал плечами и зевнул. «Оно мне надо. Следующая остановка через час». Мне показалось, что кто-то трясет меня за плечо. От сладкой дремы едва разлепил очи и всмотрелся в сумрак салона. Автобус последний раз качнулся, остановился и замер, словно соляной столб в пустыне. «Все спят». «Черт, когда же утро?» Двери с шипением раскрылись. Интересно, почему никто не выходит, а только входят? Пошли. Один за другим. Босоногий чумазый мальчишка, весь в грязных лохмотьях, держащий в руках маленького ягненка, который жалобно блеял и норовил вырваться. За ним, видимо, его отец, бородатый, в какой-то хламиде, подпоясанный кушаком. На ногах старые лыковые лапти, от вида которых у меня на лоб поползли брови. Сразу уселись, и животинка утихла. Двери, шипение толчок, медленно тронулись. Вот тут я уже растерялся до предела, бросил взгляд в окно. Увидел удаляющуюся прочь золотую карету времен императрицы Анны Иоанновны с ее гербом на дверцах. Сзади на подмостках восседали два лакея, в шитых серебром ливреях,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 Ну, еще бюст Сталина, телега, семафор, крестьянки с лукошками, может, община какая, но упряжка с каретой 1730-х годов — это уже слишком. И лапти к нашим автобусу имеют такое же отношение, как гипотенуза треугольника к утреннему омлету на завтрак. Что он добавил в кофе? Я взглянул на спящего друга. Утро не наступает... В салоне едва заметные тени, молчаливые люди из прежних эпох. Автобус, чем дальше едет, тем глубже удаляется в исторические пласты времени. В начале восьмидесятые года олимпиады, затем тридцатые крестьянки в сарафанах, только что мужик в лаптях и примелькнувшая карета с гербом императрицы XVIII века. Что будет дальше? Иван Грозный или сразу крещение Руси? так и до распятия Христа недалеко добраться. Нужно пройти сквозь салона и обратиться к водителю, решил я. Но когда поднялся и бросил взгляд на друга, тут же похолодел от оцепенения. Моего приятеля не было. Исчез, растворился, пропал в пространстве, словно растающий весенний лед в журчащей полынье. Даже вмятина на обивке сидений осталась. Обомлевшим взглядом я посмотрел в окно. Где-то далеко, у края горизонта, начинал различаться едва заметный рассвет, и меня вдруг потянуло к нему всеми фибрами своего существования. Автобус несся по дороге закрытым запечатанным коконом, отгороженный от реального мира какой-то неведомой мне оболочкой, внутри которой существовало свое собственное, отличное от реальности пространство. Так ведет себя капля раскаленного растительного масла, попавшая в воду, свернувшаяся в шарик и никого не пускающая в свой внутренний микромир. Я находился сейчас именно в этой капле. Все глубже и глубже, проваливаясь в небытие, я сквозь охватившую меня мистическую сущность чего-то непонятного услышал шипение открывающихся дверей, вслед за которым в салон хлынули звуки гремящих барабанов, ритуальных песнопений и далеких завываний шаманов. Запах древних кострищ повис в спертом воздухе салона. Дышать стало трудно, но я постепенно растворился в пустоте. Последнее, что я увидел, исчезая в пустоте, был приближающийся сумрачный рассвет за окном, возникший из-за холмов. И в нем, как в тумане, огромную, мохнатую тень, закрученными кверху гигантскими бивнями. Мамонтов заказывали. Пронеслось у меня в мозгу. Дальше был сплошной вакуум. Я пребывал уже не здесь. Я оказался в четвертом измерении. Через секунду двери со скрипом закрылись, и машина, набирая скорость, понеслась вперед сквозь время, сквозь пространство, сквозь условной линии горизонта в никуда как физическая величина я перестал существовать в этом мире конец фарфоровая статуэтка Даша болела часто и подолгу, начиная еще с младенческого возраста. Так уж Бог дал, что в семье она росла одна, без братьев и сестер. Родители лелеяли ее, как драгоценный камень в дорогой оправе, подаренный на праздник. Вот только праздника, увы, не было. Уже в пять лет у нее обнаружили целый букет детских недугов, а после перенесенной ангины и ларингита — Девочка перестала слышать, замерев в развитии речевого аппарата. Даша стала глухонемой. Сколько слез было пролито у ее кроватки, сколько врачей повидала ее детская комната, сколько научных консультантов, профессоров, логопедов. Все было без толку. Девочка молчала и понимала только по губам. Ребенок рос красивым, очаровательным, добрым, но замкнутым в себе, как и подобает детям, чувствующим свою неполноценность. Школу ее отдавать не имело никакого смысла, и чтобы не травмировать психику еще не сформировавшегося растущего организма, ей наняли репетитора. Так шли годы. Из гадкого утенка Даша постепенно вырастала, превращаясь в грациозного лебедя, так красочно описанного в старой доброй сказке Ганса Христиана Андерсона. В 12 лет она играла на рояле первый концерт Чайковского не хуже самого автора. Ее изящным пальцем были подвластны любые произведения Рахманинова, Шуберта, Бетховена, Шопена, если учесть, что девочка абсолютно не имела возможности слышать саму музыку, как в свое время ее не слышал всем известный великий композитор. Стоило Даше присесть за партитуру как воздух вокруг буквально спрессовывался, взрываясь величественной гармонии музыкального фейерверка, уносящего слушателей в далекие грезы прекрасного. Настоящих друзей и подруг как таковых у девочки не было. В подобном возрасте детям еще свойственно отчуждение от непонятного им глухонемого состояния их сверстницы. Поэтому любимым занятием Даши были ежедневные прогулки в городском парке. Она могла часами сидеть в беседке, рисуя красками на мольберте плавающих в пруду уток или гуляющих парочками людей. О, как она рисовала! Все стены их трехкомнатной квартиры были увешаны пейзажами, натюрмортами и даже портретами. Как только Даша заканчивала очередную картину, отец тотчас заносил ее в рамку, прибивал к стене, в коридоре, в комнатах, на кухне причем везде по тематическим признакам, в коридоре пейзажи погоды, на кухне натюрморты, в комнатах портреты композиторов, писателей и любимых героев. Единственным утешением и отрадой для Даши был белый пушистый котенок, подаренный ей на десять лет. Она назвала его Воланчиком, не чая души в своем маленьком питомце. Он отвечал ей тем же, был всегда и спал в ногах хозяйки, мурчал на коленях и совсем не понимал той затаившейся печали, что поселилась в ее глазах навечно. Еще у нее было любимое красное платье, подаренное ей на 12 лет, в котором она любила кататься на качелях. Со знакомыми она общалась с помощью жестов и мимики, посещала небольшую специализированную группу глухонемых подростков, в которой, кроме нее, были две девочки — старше на несколько лет и мальчик ее возраста. Даша вырастала в настоящего лебедя, Крациозного, доброго, красивого по своей сути, Мечтая, что когда-нибудь в один из дней К ней вернется утерянное в детстве. Она начнет слышать щебет птиц, Урчание котенка, голоса людей И саму музыку, которую так восхитительно Исполняла на рояле. Сможет разговаривать с ними, с птицами, природой, родителями, людьми. Восемнадцать лет она познакомилась в библиотеке с молодым парнем, который, частенько меняя книги, замечал в дальнем углу зала тихую, неприметную девушку с печальным взором и приятными манерами. Взгляды их встретились. Даша боялась, что юноша, узнав о ее недуге, потеряет к ней всяческий интерес Однако даже самые пылкие доверчивые сердца нередко имеют свойство глубоко ошибаться. Тактичный молодой человек, узнав у ее мамы о Дашиной трагедии, еще больше проникся глубокими чувствами, которые вскоре переросли в настоящую привязанность. День за днем их знакомство становилось все теснее и крепче, и Даша, похоже, влюбилась. Он был скромным, тактичным ухажером, Читал ей стихи, гуляя часами в парке и наблюдая за звездами, где в божественном зените уже сходились предназначенные свыше две счастливые судьбы. И вот тут, в парке, в один из дней, сидя в беседке и любуясь с Дашиными акварельными набросками, он подарил ей на память фарфоровую статуэтку. «Будешь засыпать по ночам?» — гладил он ее по руке. «Клади всегда под подушку. На счастье». Девушка с восхищением и благодарностью приняла столь дорогой ее сердцу подарок. Это была фарфоровая ящерка, величиной едва с ладонь, которая лежала и, задрав маленькую головку, смотрела куда-то вверх двумя крошечными бусинами рубинового цвета. Изящная форма была покрыта дорогой позолотой и сверкала по цветам ночной луны, словно тысячи искорок, разлетевшихся от уютного костра. Даша ахнула, прижав подарок к груди. И это был первый звук, вырвавшийся у нее за долгие годы немого молчания. «Это мне досталось от прабабушки», — пояснил юноша, удостоверившись, что девушка следит за его губами. Таких фигурок всего с десяток. Они были выпущены Ленинградской керамической фабрикой еще перед войной. Мне позже рассказывали, что эта ящерка спасла жизнь моим предкам во время голодной блокады Ленинграда бабушка вместе с двумя девочками на руках несколько раз обменивала ее на хлеб, но это позолоченная вещица каким-то необъяснимым образом все время возвращалась к ним снова и снова. По легенде, дошедшей до нашей семьи, они всегда находили ящерку у себя под подушкой, совершенно не понимая, как она туда попала. Юноша улыбнулся. Магия и волшебство. Позже этот семейный талисман перешел по наследству к одной из девочек. Иными словами, моей бабушке, затем маме. Он оберегал их в тех или иных опасностях. Бабушка совала ящерку себе под подушку и дожила до 95 лет, два раза перенеся инсульт, но оставшись живой, на удивление всем врачам. Позже мама в детстве провалилась в ледяную прорубь и, вспомнив о ящерке, выбралась из нее самостоятельно, едва не погибнув. Несколько лет назад ее зацепила мчавшаяся на огромной скорости машина. Придя в себя в больничной реанимации, она вспомнила в первую очередь о талисмане. Одним словом, выжила. По преданиям, ящерка помогает своей волшебной магии только женщинам из маминого рода. На нас с папой она не действует. Не знаю, в чем тут суть, но я в семье один, поэтому мама отдала ее мне. — Если мы поженимся, — он улыбнулся, — ты передашь ее нашей дочери. Перед сном положи ее под подушку а завтра покажешь мне жестами, какой ты проснулась утром. Что чувствовала в первые несколько минут пробуждения? Он проводил ее домой, они расстались, Даша так и поступила. опроснувшись утром, едва взглянув на золотое солнце в окне, сразу почувствовала какие-то новые, необычайные для себя ощущения. Ее будто подбросило вверх к сияющий высек новой, начинающейся жизни ей захотелось петь кричать танцевать от радости в душе зарождалось что то новое прекрасное доселе неведомое доброе и непонятное наружу рвалось все невысказанное недоговоренное не выражавшееся прежде человеческими фразами даша воздела руки кверху взглянула в божественный зенит схватила котенка и радостно глотая слезы коверкая буквы и слова медленно произнесла чужим для себя голосом ва ла чик ва лан чик валланчик захлебнувшись в счастливых слезах она принялась целовать котенка кружась с ним в прекрасном радостном танце бережно вынув из под подушки фарфоровую статуэтку она долго ее гладила целовала в рубиновые глазки протирала тряпочкой сияющую позолоту, нежно приговаривая первые для себя фразы. Я ширка, статуэтка, любовь, счастье. Все следующие дни месяца прошли как в туманном счастливом празднике родители не могли нарадоваться профессора медицинских наук изумленно разводили руками не в силах объяснить столь чудесное исцеление. сразу появились друзья с подругами и только даша со своим возлюбленным знали суть произошедшей перемены заранее договорившись не выдавать тайну фарфорового талисмана дело приобретало оборот сенсационной известности еще неясно было как эту тайну воспримет общество окажись она достоянием гласности. Не каждый сможет понять чудодейственную магию старинного оберега, действующего только на женщин определенного рода и фамилии. Тут пахло мистикой, а там, где мистика, всегда найдутся недоброжелатели, зачастую пытающиеся доказать невероятное с помощью очевидного. Даша слышала теперь все и всех. Троллейбусные гудки, поток воды из крана, боркование голубей, звон разбитой банки где-то у соседей, плеск уток в городском пруду, мяуканье любимого котенка. Слышала радость родителей, мягкие признания в любви своего возлюбленного, отвечая ему не менее пылким чувством, отдав ему свою душу, сердце и нерастраченную любовь. Даша расцвела, превратилась в прекрасную принцессу, при своем принце, на белесом, в яблоках коне. Счастье захватило ее с головой, и она окунулась в него подобно золушке, не имеющей до этого никаких радостей и человеческих благ. Легенда ее семьи, дошедшая до Даши, воплотилась в реальность. Кто бы мог подумать? Значит, это было предписано свыше. Предначертано кем-то там, на облаках, среди ангелов и херувимов. Так продолжалось два года. Молодые подумывали о свадьбе. Газетная шумиха о Дашином внезапном исцелении постепенно утихла и сошла на нет, как бывает с подобными случаями сомнительных сенсаций. Ящерка была с Дашей везде, рубиновыми глазками позируя для создания новых картин. Девушка рисовала ее в разных сюжетах, в разных красках, в разных ипостасях и позах. Смотрящие на ее работы люди внезапно преображались как бы сами собой, становились добрее, забывали на время о печалях, горестях, тянулись к прекрасному и возвышенному. Так прошел еще год. Начались приготовления к свадьбе, Даша летала от счастья в облаках, уже были готовы букеты, убранство, ее белое кружевное платье, когда вдруг все рухнуло. В один миг, в один момент, страшный и бесповоротный. Это произошло, когда в один из дней она, как всегда проснувшись, извлекла статуэтку из-под подушки, поцеловала в рубиновые бусинки глаз и счастливым взором окинула вывешенное с вечера свадебное платье. Предстояла примерка. И вдруг случилось непоправимое. Воланчик, по утрам резвившийся у ног, нечаянно царапнул ее лапой. Она вскрикнула и от неожиданности выронила статуэтку из рук. Талисман упал на пол, разлетевшись на тысячи осколков, будто был не из фарфора, а из хрупкого богемского хрусталя. Девушка застыла в ужасе. Голова закружилась. Сразу стало плохо, и, теряя сознание, она повалилась на еще неубранную постель. Там ее и застали домочаться, Уже готовые выехать в свадебном кортеже к месту венчания. Свадьбу пришлось отложить. Девушка угасала день за днем, час за часом у всех на глазах. Жила-была цветочек аленький, Господь подарил несколько лет счастья, и вот его не стало. Даша умерла, тихо, во сне, без криков боли просто угасла, не произнеся больше ни слова. Никто так и не узнал причины. Лишь спустя несколько дней родители и убитый горем ее возлюбленной пытались найти ту заветную статуэтку, что однажды вернула девушку к жизни. Однако, как не искали, перевернув подушки, перины, вещи, так и не нашли. Даша в тот момент никому не сказала о случившемся просто замела веником осколки и сложила в втесненный узором мешочек. Искали на полочках с книгами, за рамками картин, под кроватью, в лежанке кота. Все было безрезультатно. Воланчик так же быстро исчах, как и его хозяйка. Через некоторое время его нашли в саду, остывшего и безмерно одинокого. А завершением этой печальной трагической истории будет, надо полагать, тот факт, что мешочек с осколками фарфоровой ящерки мирно покоился в атласном гробу вместе с усопшим телом. Как попал он туда, одному Богу известно, тому старичку на облаке, которого так искусно Даша изображала в своих картинах вместе с ящеркой-спасительницей. Так девушку и похоронили оставив талисман внутри последнего пристанища некогда тихой, кроткой и счастливой души. Ее мертвой, его разбитым. Правдиво гласила легенда про бабушки. Не покинет тебя талисман, даже если уйдешь ты в мир иной и безвозвратный. Конец Двойник в зеркале В один из дней уходящего лета я внезапно повстречал своего давнего приятеля, с которым мы не виделись последние несколько лет. Разительная перемена в его некогда импозантном облике заставила меня пригласить друга к себе в гости. Передо мной сейчас предстал худой, небритый, постаревший человек, которому можно было дать лет за пятьдесят, хотя на самом деле ему не было еще и сорока. Он, тем не менее, отказался, приглашая в свою очередь к себе в гараж неподалеку от центра города. По дороге я пытался наводящими вопросами выведать, где он пропадал все это время и чего у него такой болезненный вид. Машины как таковой в гараже не оказалось. Он скорее служил для хранения консервации и прочего скарба, не умещавшегося на балконе внутри стояла раскладушка с бельем не первой свежести рядом с умывальником на холодильнике электрическая плита немного посуды переносной телевизор ноутбук и прочие мелкие предметы обихода типичный случай холостяцкой жизни видать брак не пошел тебе на пользу констатировал я оглядывая всю эту убогость которой давно не прикасалась рука женщины «Так и есть», — подтвердил он, выставляя на импровизированный столик стакан из закуски и початую бутылку коньяка. «Супруга ушла вскоре после свадьбы. С тех пор я обитаю здесь. Вернее, только второй год. Три года меня вообще не было в городе. Ездил на заработки, вернулся, поселился один». Пока он накрывал на стол, я мерил шагами помещение, с удивлением заметив в углу прикрытое простынёй внушительное зеркало. «У тебя кто-то умер?» С запоздалым соболезнованием осведомился я. «Не, дело в другом». Мы выпили за встречу, закурили, и он начал свой рассказ. «Равно месяц после свадьбы мы с женой прожили душа в душу, счастливо и дружно. А потом...» В один далеко не прекрасный день, прибираясь в коридоре, супруга разбила зеркало, висевшее у нас в прихожей. Ну, разбило так разбило, подумал я. Куплю новое, а это склею и повешу у себя в гараже. Авось пригодится когда-нибудь. Он мгновение помолчал. С этого все и началось. Выпустив дым в потолок и бросив уничтожающий взгляд на прикрытый простыней предмет нашей темы, он продолжил зеркало раскололось на две почти равные половины и от нечего делать я решил немного поэкспериментировать на мальгама с обратной стороны вся пришла в негодность и я принялся ее расслаивать паяльной лампой попутно нанося заново кисточкой во мне видите ли проснулся древний алхимик колдующий над колбами в своем средневековье Перед этим я как раз закончил читать Филиппа Вандерберга, зеркальщик и хотел убедиться, что произойдет с амальгамой, если ее расплавить, добавив кое-какие ингредиенты. Несколько дней я колдовал над осколками, склеил их, нанес новый расплавленный слой, какие-то краски, лаки и примеси, потешаясь, словно ребенок над новым для себя открытием. И именно с этого момента начался наш разлад с женой. Ее будто подменили. Из нежной, покладистой спутницы жизни она, что называется, в мгновенье ока превратилась в настоящую мегеру, скандалищую по пустякам. Дело стремительно подходило к разводу. Я все чаще стал ночевать в гараже, проверяя и перепроверяя свои опыты с амальгамой. Так продолжалось месяц. Он вздохнул и налил по второй. Ровно месяц. Объявив, что я несостоятельный кретин, она ушла, подав адвокатам на раздел имущества. С того дня мне от чего-то стали мерещиваться какие-то необъяснимые видения. Квартиру я ей отдал без суда и, прихватив свои нехитрые пожитки, перебрался сюда. Мой приятель загадочно взглянул на меня. Вот тут-то со мной произошло то первое нечто, о чем я тебе намерен рассказать. Он как-то странно улыбнулся, выдержав эффектную паузу. Собирая вещи, я решил напоследок побриться, став напротив зеркала с бритвой в руках. — И знаешь что? — Что? — Оно, это зеркало. Понимаешь ли, ожило. Что сделало? Я едва не поперхнулся, еще не совсем понимая смысл сказанного. Способность соображать тут же великодушно меня покинула. Увидев довольно глупое выражение моего лица, он поспешил добавить. «Я просто вышел из зеркала». В гараже повисла жуткая, непонятная пауза. Пролетающая муха залетела мне в рот с отвисшей челюстью. «Точнее, не я сам, а мое отражение», — добавил он. Я застыл на стуле с видом человека, которого только что в живот легнула породистая лошадь. Затем... Последовало продолжение. Отражение сочувственно кивнуло мне головой, улыбнулось и отправилось переодеваться. Я оставался на месте, а мой зеркальный двойник пересек в зеркале порог ванны. Я проводил его взглядом, и он удалился в комнату, где на диване валялись разбросанные вещи, предназначенные для переезда в гараж. Двойник наклонился. Все это я видел в зеркале, а не наяву. Принялся перебирать одежду, а я, все еще ничего не понимая, перевел взгляд в комнату и ничего не обнаружил. Вернее, никого, понимаешь? Отражение ушло само по себе, а я все стоял с ошарашенным видом, не решаясь выйти из ванной. Казалось, мой двойник, появившийся буквально ниоткуда, только что зажил своей собственной жизнью, независимо от своего хозяина, и, иными словами, меня самого. Так, наверное, смотрит на себя в экране актер, снявшийся в художественном фильме. Отражение перебирало вещи, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Все предстало как в тумане. Войдя в комнату, я, разумеется, никого в ней не обнаружил, если бы ни одно «но». Приятель бросил на меня один из тех взглядов, которые я позже характеризовал как «безумный» будто вбивая гвозди, он отчеканил по слогам. Вещи, до этого валявшиеся в беспорядке на диване, были рассортированы по стопкам. Трусы, футболки, брюки, носки. Он махнул рукой в пустоту. Помнится, я едва ли не в беспамятстве чиркнул бывшей супруге записку, что, покидая квартиру навсегда, вышел с рюкзаком и чемоданами на улицу... Поймал такси как угорелый, помчался от этого мистического места прочь. Я сидел как завороженный, а он сделал паузу, переводя дух. С тех пор и пошло. Где бы я ни встречал свое отражение, оно всегда двигалось и производило те же движения на два 3 шага вперед меня. В любом зеркале, в магазине, в библиотеке, в общественном туалете, на вокзале. Везде, где бы мне оно ни попадалось, мой зеркальный двойник двигался впереди меня на несколько секунд вперед, а затем я уже сам повторял его движение. Отражение зачастую подмигивало, мне кривлялось, крутило рожи, иногда смеялось прямо в глаза, в то время как я сам этого абсолютно не делал. Стоило мне начать причесываться у зеркала, как мой двойник в нем, уже причесавшись... Подмигивая, уходил куда-то в сторону за границу стекла. А потом и я следовал за ним, словно та Алиса в зазеркалье, разве что сюжет иной. Мы залпом выпили и закурили. Окурка в пепельнице прибавлялась с каждой минуты его рассказа. Со временем я, впрочем, даже привык как-то, никому из знакомых не рассказывав, ни с кем было делиться. Подозреваю, что в тот период я был сам не свой и по мне плакала психушка. Несколько раз в общественных местах я бил камнями попадавшиеся зеркала, совершенно теряя голову от преследующих меня фантомных наваждений. Люди все чаще стали за спиной оглядываться и перешептываться, крутя у виска пальцами. А наряды патрульной полиции присматривались ко мне еще издали, как только я появлялся в поле их зрения. Дошло до того, что, возвращаясь в гараж, Я подолгу разговаривал со своим отражением в этом склеенном зеркале у тебя за спиной, делясь событиями прошедшего дня. — Так это оно? — обернулся я на предмет нашей беседы. — То, которое разбила жена из коридора твоей квартиры? — Оно самое. С той амальгамой, что я собственноручно изготовил и нанес заново. Я было поднялся откинуть простынь и посмотреть, но он силой усадил меня на место. Собственно говоря, я стал настоящим психом, помешанным на зеркалах. Я ежедневно общался со своим дубликатом, словно он был живой. И ведь знаешь... Что? Он мне отвечал взаимностью. Мой приятель хитро подмигнул. Говорить отражение, разумеется, не могло, но кивать, подмигивать, удивляться, разводить руками, ржать, что твой конь, и передвигаться в пределах границы стекла — это пожалуйста. Оно как бы жило вне меня, вне моего разума и сознания. Съезжая все больше с катушек, я постепенно опускался на самое дно социальной прослойки человеческого общества. Борода и длинные нестрижные волосы дополняли мой облик бездомного бродяги. Я дошел до того, что не ложился спать, пока не пожелаю спокойной ночи своему виртуальному фантому. Никто, кроме меня, его не видел. Так и висит оно здесь, над умывальником. А я все больше превращаюсь в тихого, умственно отсталого идиота. Такая висит простыня, я могу спокойно ходить по городу, смотреть в любые отражения. Это напоминает, когда ты накрываешь клетку с попугаем, чтобы он прекратил свои словесные фонтаны красноречия. Только здесь иначе. Накрыл простыней, и двойник в зеркале меня не преследует. Открыл и появился вновь. На меня перехватило дыхание. Так он и сейчас там, за куском накрытой ткани? Он кивнул. Последний раз был там дней 5-6 назад. своими дьявольскими опытами и сомальгамами я, по всей видимости, приоткрыл какую-то мистическую дверь в неведомый мне мир, в потусторонний портал в иной измерений, что ли. Приятель махнул в сторону занавески. Боюсь к нему даже приближаться. Не хочу вновь оказаться на грани помешательства. Наступила пауза. — Так ты меня позвал, чтобы я помог от него избавиться? — Да, если не трудно. Выкинь его куда-нибудь подальше на свалку. Только не приоткрывай занавеску. Не хватало, чтобы и тебя постигла та же участь. — Но ведь я не экспериментировал с амальгамой. Слабо запротестовал я. Уж больно и мне захотелось посмотреть, войдя своим сознанием в потусторонний мир иной реальности. Меня буквально потянуло узнать, что там. Не дав мне опомниться и, видя мое внезапно изменившееся сознание, приятель схватил занавешенное зеркало и, швырнув на пол, принялся с ожесточением топтать его ногами прямо через простыню. «Так не пойдет». Приговаривал он, круша ботинками осколки, отчего весь гараж наполнен со скрижащущим звоном давимого стекла. «Помогай!» — крикнул он, все более входя в азарт. «Я тебя породил, и я тебя и убью!» Повинуюсь его внезапному приступу ярости, я как в тумане принялся шагать по хрустящим осколкам некогда потустороннего портала, а теперь уже бесполезной кучи мусора. Спустя несколько минут все было кончено. Завязав в узел груду стекол, я вынес все это на мусорную свалку. Мы еще немного посидели, допили коньяк, но разговор больше не вязался. Ему, очевидно, хотелось побыть одному и привести в порядок свою внешность, заодно избавившись от фантомных наваждений. Меня же в первую очередь поскорее тянуло домой. Может, и мне попробовать расплавить амальгаму, Добавив в нее лак и краски, думал я. Уже покидая его, я намеренно поставил себе цель, что если нанесу новый слой на обратную сторону зеркала, то буду пользоваться им отнюдь не расколотым, а непременно целым. Кто его знает, какие откроются мне миры? Может, мой двойник уведет меня туда, где вселенная в образе горизонтальной восьмерки мёбиуса имеет совсем иные законы, ни подвластной ни сознанию, ни разуму. Может, я попаду в бесконечность. Может, познаю тайны параллельных миров. Может... Мне вдруг непременно захотелось прочесть книгу Филиппа Вандерберга «Зеркальщик». Но вначале нужно купить зеркало. Новое. Я, что есть сил, Отгоняя непрошенные мысли и пробираясь сквозь толпу ничего не подозревающих людей, поспешил домой. Конец Неудачная Одиссея Леньки Калинина Это произошло в конце недели. Леньку Калинина украли в субботу вечером, Прямо с рынка, на глазах всего трудового народа. Сказать, чтобы он слишком удивился, в общем-то, ничего не сказать. Последние пару лет он только и делал, что собирал пустые бутылки, банки из-под пива, макулатуру, где придется, и сдавал это с трудом собранное добро в один из пунктов приема стеклотары. Мусорники в городе знал по номерам, тем не менее, продолжая заниматься разведением экзотических цветов, делом всей его жизни Еще в детстве, в то время, когда его друзья гоняли во дворе в футбол или сидели в компьютерных играх, он, Ленька, все свое свободное время посвящал всевозможным кактусам, орхидеям и прочей диковиной флоре, выращивая их на подоконниках к полному умилению своей матушки. Так и рос Ленька среди своего ботанического сада. А когда возмужал, открыл на рынке собственный ларек, предоставляя всем желающим услуги профессионального флориста в гей-клубах замечен не был, секты не посещал, в карты на деньги не играл, клей в подворотнях не нюхал. А потом, как назло, на территории рынка открылся большой цветочный супермаркет, названный от чего то рефлезией Арнольди, по наименованию самого вонючего цветка на планете, обитающего в дельтах Амазонки. В магазине появились собственные девушки-флористы, И вскоре из-за конкуренции Леньке пришлось закрыть дело всей своей жизни. Наступила пора разочарований, безденежья и апатии ко всему окружающему миру. Как раз отошла в мир иной его любимая матушка, Ленька остался совершенно один на всем белом свете. Жениться не хотелось. Впрочем, если сказать по секрету, то особых и желающих-то не было. Сплошь учительницы, библиотекарши, врачи и спортсменки кто за такого пойдет. Дальше пошло по накатанной. Квартиру разменял на какую-то убогую халупу, разницу в деньгах пропил начисто, начал собирать бутылки, тем самым опустившись на самое дно социальной прослойки населения. Денег едва хватало на кусок хлеба и стакан вина, причем ежедневно. И вот в один из дней, а точнее в субботу вечером, Уже порядком уставшего издавшего бутылки Леньку просто-таки самым нахальным образом запихнули на заднее сиденье внезапно появившегося неоткуда джипа. Похлопали по плечу, сморщились от исходившего от него перегара и предложили прокатиться тут недалеко. Объявили, что это никакое не похищение, пугаться напрасно не стоит, за ним давно наблюдают, и вообще он хороший, отличный парень, что и требовалось доказать. Бронированный джип взвыл тормозами и, обдав оторопевших свидетелей столь бесцеремонного самоуправства лужей грязи, умчался в неизвестном направлении. — Леонид? — Так, точно! — пискнул Ленька, вжавшись всеми фибрами своей удрученной души между двумя громилыми костоломами. — Леонид Ильич? — улыбки конвоиров стали еще шире. — Ильич! — дальше была пустота. Ленька отчего-то почувствовал слабый укол в плечо, тут же отключился и провалился в небытие. На все, про все ушло пару секунд. А когда пришел в себя, с удивлением обнаружил, что лежит в чистой пижаме среди белоснежных одеял, подушек и простыней. Необъятная по размерам комната предстала перед его глазами во всем своем великолепии. Ковры, картины, вазы с цветами, огромное зеркало в шкафу напротив — устрашающих размеров 3D-телевизор с плазменным экраном, тапочки и халат у кровати. Все говорило о том, что Леньку каким-то невероятным образом занесло на край другой планеты, если не сказать больше, галактики. И когда его, на секундочку, все еще ошалелого, выдернули из объятий необъятной кровати, бедняга понял, что сейчас будут бить, причем ногами. Однако, как оказалось, ничего не произошло. Ему дали умыться, накормили, облачили в новый жутко дорогой костюм садовника, вручили секатор, загадочно подмигнули и отправили за пределы колоссального особняка, похожего на амфитеатр Древнеримского Колизея. Как ни пытался Ленька разведать у незнакомцев свою дальнейшую участь, везде натыкался на глухую стену непонимания с неизменными улыбками на лицах. Куда он попал? Кто эти люди, что обитают в таком восхитительном особняке? И на кой черт, без его возьми, ему дали возможность выспаться, при этом выкупав его в бессознательном состоянии? Он тупо уставился на секатор, его вежливо подтолкнули и припроводили в сад, где, к его изумлению, произрастали едва ли не все экзотические растения различных климатических зон планеты. Так вот куда его занесло родимого. Фонтан, пруд с утками раскидистые плодовые деревья тропического пояса, пальмы, кипарисы. Настоящий сад наслаждений картин Иеронима Босха, не больше, ни меньше. Разве что трепетных газели не хватает. Да старичка на облаке с седой бородой. Ленька попал в рай. Кружившая неподалеку муха тут же залетела Леньке в открытый рот. Секатор так и остался сжатым в руках, пока новоиспеченный садовник оглядывал раскинувшуюся перед ним божественную панораму. Сразу в глаза бросилось какое-то несоответствие с его нынешним реальным миром начала XXI века, а точнее, второго его десятка. Все дышало какой-то умиротворенностью, тишиной и покоем, разбавляемым разве что щебетом неведомых ему диковинных птиц. Скульптуры из мрамора, изображающие смутно ему знакомые барельефы бывших руководителей партий, еще при Советском Союзе, окружали его по периметру бьющего в небо фонтана. Ленька узнал каменные фигуры Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. Следом по порядку располагались бюсты Андропова, Черненко, Ельцина. Иными словами, всех госсекретарей и правителей некогда бывшей огромной империи. Каждая скульптура имела свой собственный постамент, огражденный пышным палисадником. А завершала эту немыслимую для Леньки композицию целая вереница барельефов меньшего размера, очевидно, их заместителей. Тут были министры, государственные прокуроры, члены партии и парламентов различных эпох правления того или иного руководителя. Рядом с Лениным рангом пониже стояли скульптуры Дзержинского и Крупской. При Сталине располагались Ворошилов, Булганов, Каганович, вместе с Хрущевым, Микоян и прочие. Брежнева опоясывала целая плеяда устаревших политиков — Громыко, Устинов, Косыгин и так далее. Маршалы, космонавты, актеры, герои войны, писатели, поэты, музыканты — это был самый настоящий пантеон усопших некогда выдающихся людей, о которых Ленька знал только понаслышке. Вот это да! Вторично открыл он рот, и его отвисшая челюсть с громким звуком стукнулась о плечо. Нахальная муха осталась обживаться внутри гортани, и Леньке пришлось ее бесцеремонно выплюнуть. Куда же меня к чертям собачьим занесло? Кругом пестрели развивающиеся на ветру флаги союзных республик времен СССР. На транспарантах и плакатах, видневшихся сквозь заросли экзотических растений, были выведены слова «Вперед к победе коммунистического труда! Слава нашему родному Сталину!» Да здравствует партия КПСС, великий прогрессивный друг всего человечества. И прочее, прочее, прочее. Пока у Леньки не закружилась голова. Тут-то и раздался за его спиной голос, похожий на поставленную речь оратора. — Леонид Ильич? — А? Ленька с испугу обернулся и сжался в комок, справедливо предчувствуя, что на этот раз его уж точно побьют ногами. — Вы, уважаемый, имеете имя, отчество Леонид Ильич? — повторила внушительная фигура начальственным голосом. — Так точно, — пискнул Ленька, как тогда, в джипе. — Чем докажете? — Паспорт остался дома, — пролепетал в конец ошарашенный парень, добросовестно почесав затылок. — Если отпустите, могу принести? — Не нужно, — отрезал человек в старомодном военном мундире с петлицами времен Великой Отечественной войны. Ленька более внимательно, дрожа всей своей тщедушной сущностью, оглядел незнакомца и только тут перевел взгляд на газоны, аллеи и скверы, прорезающие своеобразный парк во всех его направлениях. То, что он увидел, заставило его похолодеть от оцепенения, прибавив к нему изрядную дозу настоящей отрыви. И было от чего? Везде, куда бы он ни бросал взгляды, В беседках, под навесами, в тени деревьев, вокруг фонтанов и прудов прохаживались, отдыхали, играли в бадминтон, кормили уток или катались на лодочках. Все перечисленные вышеизвестные политики, актеры, космонавты, маршалы, писатели, поэты всех времен и эпох, которых Ленька знал еще со школьной скамьи. У бывшего флориста, самопроизвольно уже который, раз отпалы челюсть, Ожидающая этого момента муха не применула такой щедрой возможностью посетить с очередным визитом его открывшийся от изумления рот. Отплевываясь и едва не глотая целые слова, Ленька уставился на все это непонятное скопление людей, как обалдевший жираф, навзявшийся ниоткуда лед в пустыне. — Но... — проглотил он комок величиной с воздушный шар. — П-позвольте, откуда все эти знаменитые люди? — По аллее прохаживались под руку о чем-то беседуя первый космонавт Земли Юрий Гагарин и министр культуры Екатерина Фурцева. Ленька отчего-то сразу вспомнил ее портрет в старой подшивке журнала «Огонек», совсем недавно попавшей ему в руки. Навстречу им прогулочной походкой гуляли маршал Жуков и актриса Любовь Орлова, поэт Сергей Есенин и бывший генсек КПСС Никита Хрущев. В волейбол и бадминтон играли сразу несколько известных в прошлом политиков, среди которых Леньку узнал Андрея Андреевича Громыко, Анастаса Микояна, Лазаря Кагановича, актеров Евгения Леонова, Георгия Витсена, Валентина Гафта и прочих, прочих, прочих, от чего у Леньки затряслись поджилки. На лодочках под зонтиками в белоснежных воздушных одеяниях катались ведущие клубы кинопутешественников Юрий Сенкевич, и оперная певица Вера Давыдова, академик Капица и актриса Нона Мордюкова, Вячеслав Тихонов и Екатерина Градова, Андрей Миронов и Людмила Касаткина. Уткам в пруду кидали кусочки хлеба Иосиф Виссарионович Сталин, от вида которого у Леньки побежали по спине мурашки, и спортсмен Всеволод Бобров, как потом Леньке объяснили. Космонавт Алексей Леонов и певица Клавдия Шульженко, писатель Михаил Булгаков — и поэтесса Агния Барто, Корничуковский и Борис Пастернак, политик Эдуард Шеварнадзе и диктор Юрий Левитан. — Господи! — схватился за голову Ленька, едва не падая в обморок. Столько великих и умерших в разные времена людей он не мог видеть своей жизни никогда, по той простой причине, что они не могли находиться одновременно в одном месте, так как были из разных десятилетий, времен и эпох, всего прошедшего периода некогда существовавшей державы. Здесь были все, кого Ленька когда-либо видел в архивных хрониках, по телевизору, на страницах старых журналов, в кинофильмах или читал о них в газетах прежних времен. Медленно оседая на подкошенных ногах, он буквально расплылся по траве безликим пятном, чем весьма позабавил своего собеседника. Тот держал в руках какую-то папку и, пробегая ее глазами, забавно хохотнул. Однако тебя ошибануло, друг мой. Увидев остолбеневший стеклянный взгляд Леньки, нисходительно добавил. «Добро пожаловать в наш виртуальный санаторий всех времен и народностей бывшей страны, начиная от времен Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерины Великой и заканчивая, собственно, самим Советским Союзом, который приказал нам жить вечно». Верто... Ленька запнулся, едва поднимаясь на ноги. — Виртуальный санаторий? — Он, родимый. Тебя, товарищ, выбрали сюда новым садовником. Он скептически оглядел Леньку с ног до головы, которого перед этим успели облачить в новый рабочий комбинезон и насекатор в его руке. — Ты ведь бывший флорист? — Так точно. В очередной раз пискнул Ленька. — Но, позвольте, он обвел рукой гуляющих живых знаменитостей. — Как это? Они ведь все... это... — Мертвые, хочешь сказать? — Так точно. Незнакомец в военном мундире с петлицами снова хохотнул. — Тебе выпала честь попасть в так называемый комплекс иного измерения, находящегося под неведомым глазу энергетическим куполом. Здесь присутствуют едва ли не все знаменитые в свои времена люди, некогда населявшие просторы нашей державы. Виртуально, разумеется. — Как как это? Виртуально? — пролепетал по слогам Ленька. — Фантомы, — пояснил незнакомец. — Голограммы. Персональные изображения, если хочешь. — Так они не живые? Военный с выправкой генерала усмехнулся, заглядывая в папку. — В некотором роде да. И живые, и не живые. Ты не физик, и тебе будет сложно объяснить всю эту кухню с квантовыми перемещениями, атомарными двойниками и прочей молекулярной физикой. Скажу лишь, что эта закрытая территория называется нами заповедником. Она находится вне времени и вне пространства, не видна простому человеческому глазу. На нее нельзя наткнуться, обнаружить или пощупать руками. Он очередной раз хохотнул и отметил про себя глупейший вид своего нового подчиненного. «Будешь под моей командой». Я здесь вроде интенданта, завхоза и управляющего в одном лице. Ты теперь садовник. Родним тебя нет. Мы проверяли. Беспокоиться о тебе некому. Будешь ухаживать за оранжереями, теплицами и газонами. Постригать и поливать кусты. Следить за цветами и прочими растениями. Питаться со всеми сотрудниками санатория в общей столовой. Жить в отдельном просторном общежитии собственными комнатами получать зарплату в денежном эквиваленте своего реального времени. «А сейчас мы в каком?» «Мы вне времени», — строго повторил новый начальник. «Старшим над тобой будет Андрей Громыко». К «Как это? Он ведь умер давно». «Не тот, не политик. В нашем обслуживающем персонале все имеют имена и отчества с фамилиями бывших знаменитых людей. Видишь?» Указал он рукой на пробегающую мимо девушку с подносом в руках, на котором высились прохладительные напитки. — Одна из наших официантов, Екатерина Фурцева. Здесь ты познакомишься с водителями Стасом Микояном, Лазарем Кагановичем, Николаем Власиком. Причем со всеми живыми. Он снова хохотнул. — А Николай Власик — это кто? — Бывший личный охранник вождя. — Какого? «Сталин?» — удивлённо ответил незнакомец. «Меня можешь называть товарищем Малиновским». «Маршалом?» — наивно переспросил Лёнька, теребя пальцами давно забытый секатор. «Можно и маршалом». Это, «Так вы... это...» — Лёнька едва не протянул руки пощупать петлицы. «Вы, это... живой, что ли?» «И я, и остальные из обслуги санатория. Все мы живые. Просто однофамильцы тех, кто здесь отдыхает. «А зачем?» «Кто его знает?» — пожал тот плечами. «Такова уж прихоть наших хозяев заповедника. В общих комплексах работают однофамильцы великих людей времен Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины, Александра Первого или Николая Второго, всякие Малюты Скуратовые, Борисы Годуновы, Алексашки Меньшиковы, Григория Орловы, Апраксины, Распутины и прочие». Хозяева санатория собирали нас по всем закоулкам страны, начиная от армянских гор и заканчивая твоим собственным рынком в твоем родном городе. Теперь и ты среди нас. А в тех комплексах тоже все виртуальные, кроме сотрудников? Именно. Но твои обязанности на соседние комплексы не распространяются. Там свои садовники. А фамилии их можно? Зачем? Ну... Ленька помялся, уже начиная о чем-то догадываться. — Хочется знать своих коллег по знаменитым людям. Тот, кто назывался Малиновским, нисходительно прищурился и полистал папку. — Так и быть. В качестве новенького представлю тебе такую возможность. Но впредь с такими вопросами обращайся к своему Громыко. Он здесь уже несколько лет. Ну вот и ответит на все. Перелистав несколько страниц, добавил. С Петром Лещенко будешь знаком, с Ленькой твоим тезкой, Утесовым, с Чайковским, Быстрицкой, Ладыниной, Рыбниковым, смирновым Никулиным. Он захлопнул папку. Пока хватит? Все они примерно твоего возраста. Однофамильцы актеров, певцов, вождей государства и прочей номенклатуры. Садовники, уборщики, официанты, администраторы корпусов, медперсонал. «И я со всеми познакомлюсь?» «Да. С некоторыми уже сегодня вечером, за ужином. А когда вернешься после работы в общежитие, то и с другими тоже». Он нетерпеливо оглянулся, выискивая кого-то из толпы гуляющих знаменитостей. «А сейчас марш на работу. Вон Громык спешит к нам. Все тебе и покажет». Повернувшись к Леньке спиной, Малиновский гаркнул. «Пурцева, ко мне!» Подбежала румяная официантка, и однофамилец маршала начал ей что-то выговаривать, от чего девушка зарумянилась еще больше. Хоть и не похожа на своего знаменитого министра культуры, отметил про себя Ленька, но тоже красивая. А кто похож? Подбежавший Андрей Громыко был едва ли старше Леньки, но уже носил такое почетное звание, как старший садовник. Схожесть с известным в свое время членом политбюро была, как у яичного омлета с гипотенузой треугольника. И Леньку закрутило в круговороте новый непонятный и загадочный для него жизни. Так прошло несколько недель. Теперь он жил в общежитии, питался исключительно деликатесами, после работы облачался в выходной костюм и по вечерам гулял с Катькой Фурцевой под звездным небом санатория. Снаружи комплексы заповедника были не видны, ведь громадный амфитеатр и новое измерение парил где-то в пространстве над планетой, А Леньке и дел до этого никаких не было. Он был не физик, он был флорист. Ему хватило объяснений старшего садовника. Все, что находится внутри колоссальной территории, недоступно для внешнего мира. Они как бы сами по себе. Вне времени, вне пространства, вне гравитации и вне Земли. Где-то в стратосфере. Куда важнее Леньке были поцелуи Катьки Фурцевой. Спустя три недели... Они уже по вечерам вовсю катались на лодочках во время своего заслуженного отдыха. Ленька перезнакомился с едва ли не всем персоналом обслуги, который насчитывал порядком ста человек. Здесь были однофамильцы знаменитых людей едва ли не со всех краев некогда бывшей родины. Его приняли как родного. Новый однофамилец, тем более такой незаурядной личности, как генеральный секретарь ЦК КПСС, у всех вызывал уважение уступая, может, разве что Иосифу Виссарионовичу, парню лет 30, совершенно не похожему на своего грозного прототипа. И только Ленька знал ту чудовищную ошибку, которую допустили по недогляду его новые начальники. Самих хозяев санатория комплекса Ленька не видел. Впрочем, их никто не видел. Никогда. Они существовали где-то в ином измерении за пределами человеческого разума, Не то сверхцивилизация, не то инопланетные сущности соседней галактики. Леньке это было невдомёк. Удручало другое. Если начальство санатория прознает о своей ошибке, то его, Леньку, тот час вышибут отсюда со всеми подобающими почестями. Или бизонах. Так, собственно, и произошло. В один из ясных солнечных дней, когда отдыхающие знаменитости уже вышли на ежедневные прогулки, к Леньке подошел его старший садовник, Андрей Андреевич Громыко. Ленька сразу почувствовал недобрый взгляд, маячившего за его спиной Малиновского и еще кого-то из высшего руководства санатория. А как хорошо все начиналось! Выпуская из рук секатор и медленно сползая на землю безликим пятном, пронеслось у Леньки в голове. Бинарные полушария его мозга заработали еще до того, как Ленька почувствовала опасность. Все, кранты, накрылась медным тазом свадьба с Катькой Фурцевой. Накрылись кортежи с лимузинами, почетная старость в стенах санатория и вожделенная, трудом заработанная пенсия где-то в верхних слоях стратосферы. Казалось бы, уже все наладилось, продумано вплоть до мелочей, а оно вот как вышло вчера на утреннем разводе его окликнули по фамилии брежнев ленька и ухом не повел глупо улыбаясь стоящий рядом катьке вечером должна была решиться его судьба и он уже загодя присмотрел в гуще кустов приличное местечко для объяснения в любви брежнев крикнули в самое ухо отчего катька с силой толкнула его в бок брежнев глухой что ли а Не понял Ленька, совершенно забыв, что непременно нужно откликаться на эту знаменитую фамилию. «Без тебе в ребро. Почему оранжерей до сих пор не политы? Куда делись несколько букетов диких орхидей?» Посыпались вопросы. Ленька собственноручно своровал экзотический букет, чтобы церемонно на коленях вручить Катьке, от того и растерялся в первый момент. Что было потом, он уже помнил весьма смутно. Свидание не состоялось. Катька предпочла ему какого-то шофера из комплекса времен Екатерины Второй. Не то Гришку Потемкина, не то уже престарелого сторожа Мишку ломоносова едва ли не деда. А потом вообще закрутилась. Любочка Орлова что-то нашептала Малиновскому, искоса поглядывая на Леньку, и пошло поехала Куратор санатория уставился на Леньку непонимающим взглядом. — Леонид? — Леонид. — рич — Ильич. — Ленька хмыкнул носом. «Брежнев — Брежнев? Ленька начал сползать, расплываясь по траве, словно шарик ртути под ковшом экскаватора. — Я спрашиваю, — чеканил голос Малиновского откуда-то из провалившегося пространства. — Леонид Ильич Брежнев? — Леонид Ильич, — пискнул Ленька, — но не Брежнев. Немая пауза. а кто взревел громогласным рупором с небес голос начальника, очевидно, уже бывшего. — Я... это... — Ленька сворачивался в иссохший стручок гороха. — Калинин я. — Кто? — еще больше взревел голос. — Калинин. И Ленька вспыхнул, поперхнувшись последними словами. Наступила вакуумная пустота, какая бывает при выходе астронавтов в открытый космос. — Ох, ядрит твою мать! только и смог вымолвить куратор санатория, лихорадочно листая папку в поисках злополучной ошибки. «Меня хозяева уволят!» «Меня тоже!» Слабо, откуда-то из недр земли, простонал Ленька. Последнее, что он успел сделать в этом райском для себя промежутке времени, это с мольбой выкрикнуть «А Калинин не подойдет? Леонид Ильич!» И уже проваливаясь в пустоту, услышал злорадное «Калинин уже есть, непорядок!» это вдогонку крикнула ему Мишка, его сменщик по оранжерее. Имя этому сменщику было Михаил Иванович Калинин. Все как полагается. А дальше только пустота. Ноль гравитации, парение в стратосфере, полное отсутствие памяти и собирание бутылок в ненавистном ему городском рынке. Так и закончилась неудачная одиссея бывшего флориста Леньки Калинина, Понимать надо, дорогие товарищи, как сказал бы незабвенный Леонид Ильич Брежнев. Конец. Александр Зубенко. Необъяснимые аномалии. Читал Сергей Монара.